Сегодня 21 декабря 2014 года и вы слушаете 22 выпуск подкаста Link Me Up. последний в этом году. Хотелось бы провести его в расслабленном состоянии и поговорить о том, о сём, но нет, выпуск будет очень насыщенным. Во-первых, это уже третий раз, когда у нас идет прямая трансляция. Послушать ее можно в плеере на странице подкаста, и я также приложу плейлист м 3 Вопросы можно задавать в комментариях к статье или в Джабере настройки конференции, тоже в статье есть. Во-вторых, у, э, у нас завтра день рождения. Пора. Шампанское! Шампанское вот а Ровно три года назад, 22 декабря, была опубликована первая статья из цикла «Сети для самых маленьких» на Хабре. В связи с этим у нас будет очередная раздача наклеек «Link Вот так. И я бы хотел поблагодарить людей, которые этим занимаются вместе со мной. Это Макс Глюк, Наташа Пуртова, Рома Горгия. Спасибо, ребята. Тебе спасибо, Мурат. Ура. Да, мне за что. Все молодцы. Да, спасибо, ребята, еще раз. И еще есть люди, которых нет сейчас, или они не появляются в эфире так часто. Это Наташа Самойленко, Игорь Чубин, Тимофей Слуев и Елена Маслова. Все эти ребята, так или иначе, участвуют или участвовали в подкасте. Так, в-третьих, завтра же э, на сайте LinkMeUp выходит десятый выпуск SDSM. И вот положа руку на сердце, вот не специально дату выбирал, так совпало, случайно вышло, что на день рождения. Статья будет про MPLS, без VPN и без Traffic Engineering пока, но зато в полной мере там раскрыта тема передачи данных по MPLS, LDP и протоколу РСФПТЕ. В-четвертых, я готов объявить второй релиз глоссаря телекоммуникационных терминов. Он доступен по адресу lookmeap.linkmeap.ru. База данных пока небольшая, но я надеюсь, она будет расти. Сейчас там уже хорошо проработана ветка мультикаст и начата MPLS. Вот. Теперь, теперь там термины можно добавлять и редактировать прямо в веб-интерфейсе. В пятых, у нас сегодня открытие новой рубрики «История связи». Ее автором и ведущим будет Дмитрий Булыгин. Привет, Дмитрий. Привет. Ну и гостями двадцать второго выпуска будут Павел Курочкин и Иван Шевчук, сотрудники компании НТЦ Метротек. Это практически единственные в России разработчики измерительного оборудования для сетей связи и приборов с поддержкой интерфейсов до 100G. Здравствуйте. Привет. Привет всем. Сегодня у нас будут две глобальные темы. Это, собственно, измерение в Ethernet и обработка фильтрации обработка фильтрация трафика на скорости интерфейса. Об этом мы поговорим чуть позже, после новостей. И сейчас мы по ним быстро пробежимся. Да, рада всех приветствовать в преддверии Нового года. Это здорово, что нашли время послушать нас. Итак, первое, что мы сегодня обсудим, это новая версия популярного сетевого симулятора GNS3. Если вы являетесь нашим постоянным читателем, вы наверняка уже видели обширную статью Александра Синистера. Ну, если в двух словах, то похоже, что изменения в основном коснулись дизайна и юзабилити интерфейса. Но что более важно, они затронули коммутаторы, коммутацию и способы добавления хостов. Кроме того, Александр обращает внимание на два портала. GNS3 Jungle, это что-то вроде социальной сети для заинтересованных лиц. И GNS3 Assist, сервис платной поддержки. Ну и что хотелось бы знать, дорогие слушатели, что вам больше всего понравилось или не понравилось в новой версии симулятора? Расскажите об ощущениях. Да, будет интересно узнать мнение тех, кто уже попробовал. Ну и так, действительно, в ноябре вышел релиз GNS3 версия 1.2. Из того, что там бросается в глаза, это графический интерфейс и сайт проекта. Не сказать, что там как-то сильно все переработали, но изменился он заметно. Из Цитата из статьи Саши, новая версия разрабатывалась при прицелом на то, что это будет фреймворк, в котором можно будет легко добавлять поддержку решений от VMware, HP, Juniper и других вендоров. Ну, проверить мне это еще не пришлось, к сожалению. Чтобы скачать новую версию, нужно будет уже зарегистрироваться на портале jns 3 Jungle. Стало, как Наташа сказала, действительно получше с L2, можно уже использовать простенький свитч из набора узлов GNS, как и раньше было. Можно использовать MLS в карты расширения маршрутизаторов, и можно уже посерьезнее фичи добавить, добавить интеграцию с IOU. Есть еще ряд изменений, которые Саша свои для нашего сайта осветил в шоу-ноутах, я приложу ссылку потом. Вот И, кстати, эта статья, она в топе Гугла по запросу GNS3 изменения. Вот, вот так вот. Ого, начать. Почитайте, себя. да, там интересно. Ход пацанов к успеху. На самом деле, еще более интересная новость заключается даже не в GNS, а в том, что вышла долгожданная платформа от Cisco, VIRL, Visual Internet Routing Lab. Случилось это 1 декабря, а событие-то, между тем, знаковое, Эмулятор от доступный для скачивания без страха быть пойманным, наказанным, без поиска иусов и прочих танцев. вот Выглядит он достаточно прогрессивно, но есть и минусы. В СЛ2 у нем по-прежнему проблемы, на данный момент его нет. планируется три версии различных. Персонально, персонально это до 15 узлов для вузов, учебных центров и личного пользования. Для корпоративного сегмента ну, обещают сотни и тысячи узлов. И есть сейчас бесплатная знакомительная версия на три маршрутизатора, она называется DevNet All-in-One. Вот, поэтому кому интересно, приглашаю к чтению статьи. А то есть это эмулятор прям как GNS или симулятор как Packet Tracer? Это, насколько я понял, это эмулятор, потому что ну для корпоративного сегмента Packet Tracer вряд ли подойдет. Ну. Ну да. но просто мало ли в бесплатной версии там у них, может, он как пакет трассер. Ну, они позиционируют себя как виртуальная лаборатория. То есть, ну, виртуальная лаборатория предполагает, что это практически идентично реальному железу. Но я так почитал, что там нет эмуляции асиков, там и такого поведения хардварного так Ну, это само-само собой. Да. Ну, понятно. В общем, надо затестить, посмотреть. Так, интересно, попробуют. Видимо, пока еще нету таких. Почему? Саша пробовал, он это описывал? Вот это я именно вот. среди теперешних слушателей, вот прямо вот сейчас. Судя по тишине. А -а -а. Не приходил. Да, ну я-то просто сейчас это самое у у ушел в дизайн, ну не ушел в смысле дизайн, готовлюсь к дизайну, поэтому э все эти самые эмуляторы, симуляторы не трогаю некоторое время, поэтому, собственно, и даже пропустил GNS. Но статью почитал. Да, да статья, очень и хорошая. Ты, ты к дизайну готовишься? Ну, естественно. Но ну, у меня CCNP, CCNP есть, осталось CCDP. И, и будет совсем хорошо. Красавец. Наверное. <свят> <свят> вот. Но на самом деле вообще страшное дело. Очень вообще безумное количество аббревиатур, безумное а, вообще а количество что, информации. Что, что включает в себя? Чем ты, чем ты занимаешься? Что изучаешь? А, ну, в смысле? Ну, в двух словах. Как... Какая ну, а, а, как бы объяснить-то. Ди, ну, дизайн сетей вот в общем смысле. Причем там, ну, подразделения, то есть есть дизайн там, начиная от L2 дизайна, да, и это, например, L2 дизайн в дата-центрах, там L2 дизайн в там, интерпрайзе, в сервис-провайдинге. Вот. Ну, там, естественно, как бы там в сервис-провайдере в курсе Там гораздо больше, как углубленно, но здесь все, в общем, по верхам, и очень много информации. И вообще, конечно, тяжеловато очень путая. Очень много виртуализации. Вот в этом в последнем экзамене они добавили там кучу, mm -hmm. кучу всего, плюс ВСС? Это, Нет, ВСС это само собой. Это, это по-моему, и в прошлом было. В этом они добавили Нексусы. Причем тот Nexus, который ну, в VMware встроен. Вот, в общем, огромное количество информации вообще. Я очень перечитываю все по три раза, и, блин, никак вот все <laughs> не могу уложить в голове. Так вот, вот так что Достаточно сложен, да, ну, вот, как-то так. Готовлюсь. Сколько тебе времени? тебе? По, по времени не знаю. Ну, как бы я долго читал, я с тех пор, как сдался CMP, я уже... Уже успел по Джуниперу пройтись И сдал первый экзамен а, Ну и после После этого Ну так и подсчитывал а Вот сейчас думал к Новому году успеть Но чувствую, что я не успею, потому что я только до середины книжки дошел буквально Вот Так что, ну не знаю, в следующем году Я думаю, в январе Может быть, может в феврале Понятно, ну удачи тебе Да, Скажешь потом. спасибо Да Ну, Наташа, продолжаем Да, движемся дальше. Нас тут встречают члены Международного союза электросвязи, которые дали свое окончательное согласие на внедрение стандарта широкополосного доступа G-FAST. Суть стандарта в предоставлении оптоволоконной скорости по меди. К данному моменту речь идет о скорости порядка 1 гигабита в секунду, правда на небольшом расстоянии порядка по около 200 что ли, метров. Но это, наверное, в идеальных условиях. Ну, То есть, в целом, схема подключения будет выглядеть так. Оптика идет до точки распространения и далее по существующим медным сетям до клиента. Gfast позволяет использовать технологии наведения для устранения интерференционных помех, которые происходят, когда две или более медных линий находятся в непосредственной близости. На мой взгляд, выглядит перспективно, хотя, конечно, это временное решение для операторов, которые хотят увеличить производительность своей сети, но не перестраивая ее полностью, потому что, как мы все знаем, это очень дорого. Вот, В общем, работы над этим стандартом активно ведут британский оператор связи BT, Alcatel, Lucent и Vodafone. Где-то совместно, где-то порознь. Ребята, для кого это делается? Это делается для Европы. Дело в том, что европейские страны, ну имеется в виду количество проложенных там дизельных линий обычной, э -э, ну, обычной медной пары их очень много и операторам невыгодно что то перестраивать и делать там в, э -э, по технологии джипонка вот подключать то есть волокно в квартиру поэтому ищутся какие-то ну, другие способы имплементации последней мили для России это не так актуально потому что у нас ну, никогда собственно не было широко Никогда так много не закладывали, так скажем, медных линий до конечных потребителей, поэтому у нас сейчас волокно в квартиру вот так. Действительно, у меня вот сколько знакомых есть там в Германии, например, у них у всех DSL дома. Да. А какое расстояние вот этой последней мили по DSL в среднем Европе? Ну, километр, не больше километра. Ну вот представьте, километр а здесь, 100 метров идет речь. Но чем, знаете, выжить, представь что себе, будет? что ну, это волокно доходит до какого-нибудь подъезда, <coughs> а в подъезде уже по витой паре. Ну, как-то так, я себе это представляю. В общем, они только отдаляют внедрение оптики. Ну, да, что э -э, бизнес не настолько прибыльный <coughs> в Европе по сравнению с чем у нас. Ну, то есть Это известно. Хотя они них стоит это немножко дороже, на самом деле. Да. То с этим условием. Ну, так. Это на самом деле тоже вопрос к истории, потому что у нас все начало гораздо позже развиваться, когда уже были придуманы технологии, которыми мы сейчас пользуемся, а у них нет. Да. Вот. И поэтому здесь мы немножко в плюсе. За то, что мы немножко затормозились. Да, да, Тормознули там когда-то, в 80-х годах, вот, и все. Сейчас у нас быстрее. Ну, окей. Что, движемся дальше? Да, в общем, следующая новость, она но опять-таки касается стандартов. Отраслевая ассоциация GSMA представила спецификацию для встраиваемых SIM-карт. Ну что такое SIM-карта? Сейчас это дословно модуль идентификации абонента. Ну не считая карт памяти, это часть телефона, которую проще всего заменить, и операторы ее активно меняют, если мы переключаемся от одного к другому. По новой спецификации SIM-карта это перепрограммируемый чип. То есть, если мы хотим сменить оператора, это все может сделаться удаленно и не обязательно бежать в офис обслуживания, чтобы приобрести себе новую симку. Ну и компания Apple анонсировала появление Apple SIM, чем немало напугала операторов связи, потому что для них это потеря влияния на рынке, по крайней мере, как. Говорят эксперты. Ну, как МНП, еще один шаг к свободе. На да, межмашинное деле, взаимодействие это... тоже. Пропрыжок в пропуск, шаг. мне кажется, к свободе. Ты, месте, теперь даже, даже телефон, даже сим-карта будет под контролем у кого-то. Обалдеть. Ну, или научиться контролировать ее самому. Ну, в некотором смысле она всегда, симка под контролем, находится у оператора. Так что переживать тут особо незачем В принципе, конечно, да да. Ну а теперь она будет под контролем И оператора, и Apple Интересная мысль, да, что вендор Может регулировать Какие операторы получат доступ Какие не получат Особенно если сделать Еще шаг и сделать Софтварные сим-карты А какое пространство для вирусов Для всяких, для атак Да-да-да, для закладок, да Да, Это очень, настройка очень... Настройка. В некотором смысле Apple уже и сейчас контролирует операторов связи. Вот дело в том, что э, вот те э, iPhone 5S, которые вышли с поддержкой LTE, российские операторы достаточно долгое время не могли, ну то есть, те, кто имел iPhone 5S, они не могли пользоваться LTE системами в России, потому что Apple софтверно лочил возможность подключение если оператор не как бы не верифицировал свою LTE сеть у Apple ну а по-русски просто денег ему не дал то есть и MTS и Билайна не заплатили определенную сумму там что-то в районе миллиона долларов только для того чтобы просто ну заработало. и тогда Apple выпустил патч который ну и там может быть не миллион но такая нормальная сумма там они достаточно долго за это торговались Apple выпустил патч и разблокировал Возможность доступа к частотам и именно этого оператора. И вот так. В общем, все это развитие технологий, одна большая рыночная борьба. Ага, от весов все это. Все, в принципе, техническое отклонение. В итоге-то все равно мы движемся вперед, не стоим на месте, не деградируем. Просто Apple выступил только с предложением, и может быть с них это начнется, а рано или поздно все равно к этому придем. Потому что Ну, по сути-то, а зачем нужна сим-карта? Для того, чтобы всякое шифрование на себе производить. По большому счету, это модуль, который занимается тем, что там по определенным алгоритмам. Ну. Ну, то же самое может делать и сам телефон. А кстати, еще сим-карта нужна для того, чтобы ее зарегистрировать на паспорт. Что немаловажно для наших спецслужб и для операторов, которые потом отчитываются. Это да. Ну да, возле метро за 200 рублей. Ну это сдержки. Это попытки выполнить план по продажам. Я не сам так делал. Так тебя и взяли на работу. Начинал я не с этого, начинал я с того, что кофем торговал. Карьерный рост. Я вижу, ход по зановку успел. Так, ну, с силками то мы закончили. Mm -hmm. Далее, наше правительство утвердило правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей связи. Этот документ разработан Федеральной антимонопольной службой и касается деятельности субъектов естественных монополий. Говоря русским языком, если оператор сам строил канализацию или воздушные опоры для оптики, отныне он должен делиться. ну Или хотя бы делать вид, что пытается. Предприятия, подпадающие под действие новых правил, должны будут опубликовать в интернете перечень имеющихся в их распоряжении объектов и условия их использования. Заявления операторов связи на использование этих сооружений должны в течение одного рабочего дня регистрироваться в специальном реестре, который также подлежит опубликованию в интернете. И в течение месяца владелец инфраструктуры рассматривает техническую возможность. И если она существует, то отказать он не вправе. Ну, в общем, единственное утешение для владельцев – это возможность устанавливать тарифы за пользование их инфраструктурой в зависимости от длительности, в зависимости от объемов, там, всё, что угодно. Также там есть такой интересный момент, как очередь, <laughs> то есть если операторов, подающих заявку, больше, чем ну, владелец способен пустить к себе, то они... Встают в элементарной очереди и ждут, когда у кого-то закончится контракт, или деньги, или еще что-нибудь произойдет. Или общем... терпение закончится. Ну, или так. Может, воздушки наконец-то уберут. Хотя, кого-то тема волнует. Ну, перенесут со столбов канализации. Хотя про РЖД там, по-моему, было, что РЖД должен по своим столбам разрешить кидать, да? Да, тоже лесные дороги. Нам говорят, что воздушки не надо убирать в комментариях. В в воздушки вообще это достаточно проблемные линии всегда, вот поэтому. Они некрасивые. Ну, с эстетической точки зрения, да. Вот, но в принципе они очень часто рвутся и изнашиваются и все такое. У меня коллега рассказывал, что как-то в ну, одном из провайдеров томских натягивали оптику так, что нигде не оставалось запаса. Вообще никакого запаса. И какой ну, в какой-то чудесный момент ее порвали, естественно. И ну, не поднимешь же туда, наверх сварочный. Вот они ехали 3 километра, на каждом столбе разматывали, ну, откручивали болтики, подтягивали, сколько там было. Ехали к следующему столбу, там откручивали, подтягивали. И так 3 километра. И потом еще на обратном пути обратно все, да, вытягивали. Ну, он говорит, что не вытягивали, хотя бы идея исследовала бы. Ну да, там же должна быть определенная длина запаса. Ну, вот комментаторы нам говорят, что провайдером это дешевле, чем лезть в канализацию. И Сергей предлагает убрать электричество тоже в канализацию. Вот. Ну, а мы идем дальше А можно про канализацию сейчас и Марику Эльмарочку сказать? Конечно, давай Вот мы недавно закончили строительство нового кабеля у нас здесь, в Москве и прокладывали по ресурсам Москоллектор, МГТС и еще там нескольких организаций И здесь ситуация такая, что Если нам, например, нужно проложить кабель от одного коллектора к другому, да, через какие-то колодцы, там, трассу да, кинуть, а может так оказаться, что эту трассу затянуло илом и прочие штукой, которая у нас под землей. Это под подводных и прочим двигается. И в таком случае, во-первых, нет возможности проложить, а во втором случае, если хочешь проложить, то чисти за свой счет. Собственно, чем мы и страдали целый год. Вот, поэтому канализация, конечно, хорошо, но ее тоже в порядке надо держать. И именно поэтому воздушка дешевле. Но воздушка очень ненадежная для корпоративного сектора. Там другие обязательства. Ну, вы знаете. Но тут, правда, и вопрос властей, что они как бы. Это выглядит не, действительно не эстетично. В особенно, если вспомните, какие-нибудь там. Вот, э -э -э -э -э -э -э -э Азиатские фотографии, где там просто Шало паутина. У нас все-таки все не так. Да ну, где-то через пару выпусков я выложу фотографии начала телефонизации. Вот там вы увидите получилось. Понятно. Ну, Наташа, давай, продолжай. Да, последняя на сегодня новость. Мы немножко упустили этот момент, но дабы восстановить справедливость, сообщаем: Йота стала четвертым федеральным мобильным оператором. 2G, 3G, 4G, безлимитный интернет, звонки, смс, все атрибуты мобильного оператора на лицо. А Ростелеком. Ростелеком. Они Считают... же тоже вроде мобильный оператор уже. Они же Теле 2. Там. Я не знаю, вот, кстати, почему, правда, в СМИ тогда везде йота, как четвертый, анонсируется. Ну, они обычно что увидели, то и сказали. Да, наверное, я тоже не подумала. <с> в общем, у нас просто есть еще один федеральный мобильный оператор. Да, недавно начали продавать сим-карты в моем городе. в Сибирске один из моих коллег решил подключиться. И, насколько я знаю, он, в общем-то, не жалеет. А как у них с покрытием? Ну... А оно ровно такое же, как у мегафона. Да, я вот уже ну, слышала да. еще давным давно что у них есть какая-то договоренность. Эта технология называется МВНО, то есть виртуальный оператор, когда полностью используется физическая инфраструктура одного оператора, а поверх нее логически работает ну, второй там, или третий оператор. В общем-то, вещь достаточно несложная в реализации. Угу. Йота и Мегафон именно пошли по этому пути. Я, то есть... я так понимаю, они даже базовые станции шарят, да? Да, не только -ра шарятся как радиоресурсы, так и ресурсы core -сети. Mm -hmm. То есть, ну, в целом, что-то подобное, вот, допустим, Используется при. Использовалось, допустим, в Ростелекоме Когда там запускалось треже. Ну, в общем, технология достаточно популярная. В Европе так очень много таких Ну, немного, есть такие операторы, которые полностью виртуальные. Вот Ну а я так, я так понимаю, что Частично и йота-мегафоновские ресурсы использует и наоборот тоже. Потому что все-таки йота же первая ЛТЕ запустила много где. А, ну, я не знаю сейчас с точки зрения юридической, что кому конкретно принадлежит, но вполне возможна и такая ситуация, что где-то и мегафон работает через радиосеть йоты. Вот я как раз в те времена, наверное, и слышала, когда йота только появилась со своими ЛТЕ, и потом в какой-то момент сразу... Появилась новость, что мегафон ты я да. на базе их оборудования. Но тут уже другая вещь это называется Mocken мультиоператор Core Network, когда одно и то же радио часть используется двумя э, Core сетями разных операторов. Это, ну, как... это новое ну, слово для меня. По в чем разница между МВНО и Моком. МВНО, когда а вообще одного оператора нет. У него нет ни своих базовых станций, ни транспортной сети, ни Core сети. Это ну, виртуальный оператор. А mm -hmm. может быть такое, что ты, допустим, там, оператор А, я оператор Б, у меня есть лицензии, ну, у меня есть, у нас с тобой обоих есть лицензии на 3G, но ты не хочешь строить свою радиосеть. Ты ко мне приходишь и говоришь, слушай, давай мои абоненты будут ну, работать через твое радио, и платишь мне mm -hmm. за это деньги. Вот это называется мультиоператор Core Network, то есть всякие MSC, SGSN, GGSN, MGV, ну, то есть Core-часть, она твоя, а радио не твое. Угу, ну, Понятно. Ну, для этого даже не обязательно на самом деле лицензию иметь, по-моему, достаточно соглашения. заключить с оператором, имеющим лицензию, и он ее расшарит. Ну, возможно, тоже так. Ну, в общем, не берусь судить. Вот, допустим, вот именно в таком раскладе реализовано сейчас, вот вы наверняка слышали, что Теле 2 запустил 3G в Новосибирске, на Урале mm -hmm. и в Санкт-Петербурге. Собственно, последние пару месяцев я именно этим и занимался. Ну, запуском 3G. Mm -hmm. вот. И там как раз реализовано вот это функционал мультиаппарата кормят я помню, зеледва, когда ты говорил, что у них никогда не будет интернета, лет так, 5-6 назад. Ну, ну, это было лет 5-6 назад, а сейчас наоборот, что, насколько знаете, в Эриксе они работают. Мы сейчас вот как раз усиленно строим угу. именно пакет корп, пакетное ядро для ну, Для 3G И вот в Питере мы уже практически закончили. И в следующем году запись. Вот насчет Теле 2, если это не секретная информация, они планируют ЛТЕ? Да. В Туле уже запущен ЛТЕ, а первый регион. Угу. Понятно. Пускай а нет. еще такой вопрос, а по поете, если ты можешь мне ответить. Они, получается, AMS используют для звонков? Не, не обязательно. Если звонок совершается в 2G3G, то э, он точно так же идет через классический MSC и MGV. Для этого идете придется построить свою кору нет, такую. Нет, нет. нет. Они это могут... ну, они используют кору мегафона. Понятно. Так, ну это была по-моему по последняя новость, да? Ну да. И тогда мы переходим к новой рубрике. Дмитрий Булыгин, наш постоянный слушатель, около месяца назад предложил в рамках подкаста рассказывать об истории связи и телекома. от изобретения оптического телеграфа до 100 гигабитного интернета и так далее. Идея мне показалась интересной, и вот прошу любить и жаловать. Дмитрий. Привет. Привет. Я расскажу немножко о себе. Я работаю инженером в небольшом операторе связи. Преимущественно занимаюсь передачей голоса и коммутацией потоков. Да. Когда-то я выбрал именно такой путь развития, хотя изначально хотел идти в пакетные сети. Голосовая связь инфра инфраструктура – Так исторически сложилось, развилась как-то более раньше, чем пакетная сеть передачи данных. Вот. Поэтому мы сейчас продолжаем пользоваться уже устоявшимися технологиями 70-х 80-х -80 годов 20 -го века, соответственно. А пакетная сеть продолжает активно развиваться появляются новые стандарты. Ну, хотя и в голосе это тоже происходит, но голос постепенно сливается с пакетной сетью. Mm -hmm. а, вот. ну, при выборе, выборе своей деятельности я, в общем, понимал, что придется много и долго читать. Особенно mm -hmm. приходило это понимание тогда, когда я удивлялся, почему сделал именно так, а не иначе, и зачем вообще такие сложности нужны. И, в общем, стало понятно, что нужно знать историю для того, чтобы... Понять, как это работает, где тонкости и ну, где копать. Вот ну вот тогда из-за разряда, разряда почему у FTP, если SMTP разные, ну, точнее, у почты разные протоколы используются. И по два порта там, по несколько протоколов. Ну, это да. Но данная информация будет очень-очень впереди, так скажем. Угу. Вот из нашей рубрики. Ну, собственно, об этом и начну сегодня рассказывать. Сегодня по связи будет не очень много, лишь первое изобретение, значимое для нас, для связистов, которые пользуются электросвязью. В основном немножко, так скажем, до нашей эры и чуть-чуть физики, которая позволила все это делать. Давай. Вот, итак, собственно, информацию передавать требовалось всегда. Все знают про костры, факелы, разные породы птиц, в зависимости от региона, и флажки. Эта часть истории нам не очень интересна, и время шло, информацию требовалось передавать все больше, дальше и быстрее. Во второй половине XVIII века появились оптические телеграфы, тогда их называли гелиографами, чуть позже стали называть семафорами которые с помощью наклона в зеркал могли отражать световые вспышки, отражая, ну, отражая собственно, солнечный свет. В 1793 году широкой публике был представлен оптический телеграф, работающий. И за год была построена первая линия, которая его использовала между Парижем и Лилем во Франции, естественно. Протяженность составила примерно 250 километров. Сигнал проходил от края до края за 2 минуты. Первое сообщение по нему было передано за 30 минут, содержавшее известие о взятии города Куаде. А да. можно сразу вопрос? А каким образом кодировалась информация? -то? Конкретно на этом аппарате сейчас ну, не очень известно. Ну, хотя бы по-другому. -по -по То есть есть свет и нет света это было? Да, конечно. По-другому mm -hmm. никак. Тем более это не всегда было стабильно. Ввиду того, что Солнце еще поймать не было а В то время это только появлялось И в частности гелиографов да, и семафоров а Каждый, по сути, мог придумывать свою азбуку Не было никакого стандарта еще в тот момент В России, собственно, оптические телеграфы Оптические линии связи Стали строиться только в 1824 году То есть спустя 30 лет Первая линия была построена между Питером и Шлиссельбогом. Это городок на берегу Ладожского озера. Расстояние от Питера примерно 50 километров. И в 1839 году была построена самая протяженная в мире линия оптического телеграфа. Между Петербургом и Варшавой составила ее длина 1200 километров. Эта линия имела 149 ретрансляционных станций. Сигнал проходил за 15 минут, а телеграмма из 100 сигналов за 35 минут. А также существовали электростатические телеграфы. Это были совсем убыточные и неэффективные устройства. Они представляли себе динамо динамомашину, кабель с количеством жил и равным количеству букв в алфавите соответствующей страны, где его использовать хотели, и рамки с бумажками, на которых были написаны буквы подавая электрический заряд в проводник нужный, с нужной буквой. на приемной стороне проводник оконеченным металлическим шариком притягивал к себе подвешенную бумажку с буквой. Таким образом, можно было судить о переданном символе. И, в общем-то, такие конструкции не пошли в дело из-за своей убыточности и дороговизны, по большому счету. Вот. Но один экземпляр был построен в 1774 году в Женеве. На каком расстоянии и долго ли он там просуществовал, сказать не могу. Информации Стим... очень мало. Стимпанк какой-то. Собственно, ну по до нашей эры это практически все, что имеет смысл упомянуть. Сейчас я бы хотел рассказать немножко о физических открытиях, которые позволили вообще появиться электросвязи и что для этого было сделано. Я пропущу тот период, когда все только экспериментировали со статическим электричеством и делали первые выводы о наэлектризованности и проводимости материи. Но до 1750 года была были сформированы первые базовые представления о магнетизме и статическом электричестве. Были разработаны устройства генерации статических зарядов и определены некоторые термины. Но тогда думали, что существуют разные виды электричества. Например, смоляное или стеклянное. Чуть позже Луджи Гальване предложил еще и животное. Вот. В 1745 году немецкий физик Эваль Юрген фон Клейст и нидерландский физик Питер Ван Мушенбрук изобрели первый конденсатор. Это очень важный предмет связи. Тогда его назвали Лейденская банка. Это был стеклянный сосуд с водой, обернутый фольгой, через пробку которого был пропущен металлический стержень, опущенный в воду в банке. Вот. Но они считали, что накопление электричества способствует вода, находящаяся в банке. Но позже Бенджамин Франклин, да-да, это тот самый 100-долларовый мужик, доказал, что вода в накоплении электричества зарядов никак не участвует. Заряд накапливает стекло, которое является диэлектриком. В 40-х годах XVIII века он также выдвинул теорию о том, что существует электричество только одного рода. Это особая электрическая материя, способная проникнуть внутрь вещества. Если в теле имеется избыток электрической материи, то оно считается положительно заряженным. А если его недостаток, то отрицательным. Франклин ввел в практику знаки плюс и минус, а также и термины проводник и заряд. Уже в конце XVIII века свойства поведения неподвижных зарядов, в общем-то, были достаточно изучены и в какой-то мере объяснены. Однако ничего не было известно об электрическом токе, движущихся зарядах, так как не существовало никакого устройства, которое могло бы реагировать и регистрировать на движение этих зарядов. В конце XVIII века медик Луиджи Гальвани открыл природный детектор электрических зарядов. Разделывая лягушку, он обнаружил в тканях лягушки кратковременные импульсы электрического тока, способные Ой, прошу, прошу, способствующие резкому сокращению ее мышц. Проведя опыт и формулируя ситуации, он решил, что лягушка является своеобразным конденсатором, Схему которого я описывать не буду, но суть заключалась в том, что инструменты его состояли... Из разных на тот момент материалов, которые он использовал. И э, некая биомасса лягушки, в общем-то, способствовала тому, о чем я сейчас расскажу дальше. Как его немножко поправили. А, один профессор итальянского университета, тщательно повторив все опыты Гальвани, с ним не согласился и заметил еще кое-что. <долларов>. <Rapid> да. В 1800 году Надо эту дату обязательно запомнить Кто не помнится С школьного курса физики Итальянским ученым, химиком И физиком Александра Вольта Использовавшийся Пластины из цинка и меди А также емкость с кислотой Был получен в первый в мире Химический генератор постоянного тока Вольтов Стоп Его тогда назвали Правда, он сам считал, что действие его изобретения лишит... в основе действия этого изобретения лежит контрастная разность потенциалов металлов. Ну, со временем было установлено, что причиной возникновения электродвижущей силы в гальваническом элементе является химическое взаимодействие металлов с проводящей жидкостью. А сама полная теория гальванического элемента была создана только к концу XIX века, то есть столетия спустя. И, собственно, хочу упомянуть первое изобретение, которое связано с электросвязью, и с которого начала бурлить вся изобретательность ученых и конструкторов того времени. Через 9 лет после изобретения гальванического элемента, в 1809 году, немецкий ученый Сэмюэл Томас Зиммеринг построил и испытал первый электрохимический телеграф, с использованием гальванического источника тока. Устройство состояло из 35 проводков, по каждому на букву немецкого алфавита, с одной стороны подключено в гальванической батарее, а с другой – опущенных в сосуды с подкисленной водой. При замыкании одной из линий ток проходил через сосуд с ванной, появлялись пузырьки с водой, прошу прощения, появлялись пузырьки водорода. Таким образом, наблюдатель мог судить о том, какая буква была передана. Такой телеграф имел кучу недостатков и не пошел в практическое применение. Но это было весьма значимое изобретение, как я уже сказал. И дальше появилось куча-куча приборов и доработок, которые привели к появлению уже хороших моделей так скажем, телеграфа и дальнейшего, дальнейшего оборудования, о котором я буду позже рассказывать. Вот. Ну, на сегодня это все. В следующей части я буду рассказывать еще чуть-чуть физики и обсудим первые телеграфы. Да, будет интересно послушать. Я уже несколько раз читал эту, можно сказать, статью или материал, который Дмитрий сейчас подготовил. У меня маленький глаз замылился, поэтому, ребята, коллеги, слушайте, высказывайте, высказывайте свои мнения и предложения по новой рубрике в комментариях к статье. Вот, И мы их все примем к сведению. Может быть, что-то не понравилось, что-то, наоборот, понравилось. Ну, могу сказать, что, в общем-то, в тексте было пара закладок, на которые я был бы рад ответить. Да, Дмитрий сказал, что он э, подготовился по всем вопросам, поэтому смело задавайте их ему на почту infosabaklinkmeap.ru или в соцсетях vk .com Вот И он с радостью вам ответит. Ну, спасибо. Да, Дмитрий, спасибо Здравствуйте, Спасибо, Дмитрий. Спасибо. И мы переходим к нашим гостям. НТЦ Метротек. Павел Курочкин и Иван Шевчук. Ребята, расскажите, пожалуйста, о себе, о компании, и перейдем потом к техническим деталям. Я Павел, я начну, да? Значит, повторюсь, компанию представляем мы с Иваном. Я Павел Курочкин, руковожу разработкой программного обеспечения. Стоял у истоков компании. Иван Шевчук, наш ведущий разработчик, его основная экспертиза – это высокоскоростные плиз. Ну, если так, в двух словах сказать. На самом деле, он знает гораздо больше. Не так давно он освоил новый рубеж для нас. Это 100 гигабит в секунду. Ну, Он, конечно, был не один, но в составе команды мы это сделали. На нашей собственной платформе Berkut 100. Несколько слов про компанию. Мы уже более 10 лет занимаемся разработкой измерительной техники. В основном портативных устройств. Среди них есть тестеры, анализаторы, устройства обработки трафика, система мониторинга. То есть наработали мы достаточно много. Освоили большой диапазон скоростей передачи данных. От 64 килобит в секунду на древних интерфейсах до 100 гигабит в секунду на оптических современных линках. Технологии какие можем... В нашей копилке есть какие технологии? E1 последовательные каналы, криптометрия, э, анализ протоколов сигнализации, ну и, конечно, все, что связано с Ethernet, с э, тестированием Ethernet, э, парсингов, пакетов и тому подобного. Линейка представлена у нас на сайте, я не буду, наверное, ее пересказывать, потому что там все можно, в принципе, посмотреть. Если будут какие-то вопросы, то, конечно, по почте мы или, или, или по скайпу можем ответить. Один из наших, одна из наших вещей, которыми мы гордимся, это то, что несколько наших приборов поставляется на экспорт под всемирно известной маркой EXFA. И э, на этом приборе написано Made in Rush. Вот. Это тоже наше такое э, довольно большое достижение. Mm -hmm. Находимся мы в Петербурге, разрабатываем приборы от идеи до упаковки в коробку и, так сказать, до коробочного продукта. Есть у нас также проекты, которые мы делаем на заказ. На базе нашей компании мы проводим обучение молодых специалистов, и в этом задействованы наши ведущие разработчики, включая Ивана. Ну и, наверное, компании и у нас все, я готов перейти к презентации. Да, я приложил к анонсу подкаста презентации и Павла, и Ивана, которая потом будет. Поэтому вы можете следить по ходу подкаста за картинками. Ну, если будет теряться нить, прошу дать, знаете, я скажу, на каком сайте вы находитесь. Хорошо. А вообще можно начать с того, есть ли у вас какие-то конкуренты на российском рынке, потому что 100G – это, это не шутки. Я, я про таких еще не слышал. Ну и не Но... и на российском тоже. На самом деле, да, российский рынок обладает такой спецификой, что у нас на самом деле много что делают, но многие о них ничего не знают, это связано с тем, что многие работают на спецслужбы, вот, mm -hmm. и все это таится, таится где-то за семью печатями, я это хорошо знаю, потому что не встречался с этими разработчиками много раз, поэтому мы зачастую совершенно случайно узнаем про каких-то людей, которые оказывается делают там такие крутые штуки, вот. Но Вроде бы, тоже у нас в России никто не делает. С своими средствами есть компании, которые берут готовые платформы, где-то произведенные. Но мы сделали это с нуля, то есть у нас была, мы сделали сами плату, наши схемотехники ее развели, мы ее, соответственно, распаяли. Там стоит, стоит такой камень в центре, там на сколько там, 2000 ножек, 2000 шариков. Здесь все это протестировали, написали для нее прошивку, то есть мы сделали это, этот прибор от идеи до готового работающего уже образца. И даже у нас мелкая серия из шести штук уже выпущена. А у вас это было каким-то? Из, какие... из восьми. Из восьми. восьми да. Угу. Для угу. вас это было каким-то челленджем, там вызовом, или вы просто планомерно к этому шли и просто раз и сделали? В, нашей, в истории нашей компании было два таких серьезных вызова нашим экспертным нашим знаниям нашему терпению. Первое это рефлектометрия. Мы с цифровой техники переключились на аналоговую, и нам было очень тяжело. Вот. Второе, второе это вот был Беркут 100 вот этот вот ж Да, это в принципе был вызов, конечно. Потому что было всем интересно, неужели, неужели сможем. и мы потратили на это не то, чтобы очень мало времени. Нам ну, примерно 2 года на то, чтобы вот от идеи до, дойти до передающихся пакетов уже но тем не менее ну, это же вообще это, это очень круто, потому что ну, это прерогатива больших игроков, по-моему, на таких скоростях там платы делать, интерфейса. Ну, в мире, в принципе, не так много компаний, которые это делают. Одна из них, вот в частности, Экфа. Технологии это предлагают И Altera, и Xilinx И вот сейчас новый появился игрок На рынке FPGA Это Acronix Есть на самом деле оборудование Но пока что 100G он все-таки Не особо распространен И чаще всего тестирование 100G Сводится к Тестированию оптики И к тестированию Самих вот этих лаконичных Модулей CFP Ну, и пока, в общем, такого распространения, конечно, тоже нету. Хотя в России на транспортных каналах, э, на таких жирных, э, сотка есть точно. Это mm -hmm. я точно. То есть мы, же, Паш, и... с тобой видели лично в одном московском провайдере в, э, в прошлом году. То есть тоже да. есть, оно там для ядра используется, если не ошибаюсь. Вот, но, может, не очень пока везде. Может, знаю, скоро все перейдет. Один из провайдеров нашего города ждет вот буквально соединять. Интересно, какой это провайдер? Это не мой. Ну и видите? Нет, к сожалению. Тут же еще такой момент, то есть, понимаете, если есть канал, то, скажем, если у вас есть гигабит, то гигабит, он обычно, так сказать, легко подключиться к нему. А стуже это, как правило, жирный, важный канал, по которому идет там полтрафика города, полтрафика половины города. И чтобы его вот так вот взять, просто-напросто подключить к какому-то прибору и начать и тестировать, это очень непросто. То есть для этого нужны резервные каналы, такие же стожей, чтобы этот вывести. И пока что все наши попытки кому-то вот попасть на тестирование каким-то оператором, они пока что еще не венчались успехом. Вот. Да, то есть у нас есть практика, когда у нас э, люди берут там гигабитные либо 10-гигабитные приборы, то есть там одну-две недели тестируют, там какие-то замечания, предложения дают и так далее. Вот. А 100 g взять вот так, чтобы кто-то взял угу. и там протестировал свою сеть, это ну, очень сложно. То есть у нас пока такого не было. То есть были такие полузакрытые демонстрации для э, ну, тех, кому было интересно. Но вот именно на реальном объекте. Какое-то тестирование, насколько я знаю, не проводилось. Может, паша, ты меня поправишь? Нет, я нашел по для вас объект. Кто согласится взять и строить такой перерыв трафика у себя? Ну да, то есть тут есть, конечно, есть нюансы, да. Нам в джабе вот иван... что MSK AX объявили о том, что собираются подключать на 100 G. Ну, берите их в оборот. Обязательно. По-моему, он же переключили. Мне мне почему-то. Мне, мне почему-то кажется, что их переключили Ну, то есть, ну возможно, это была какая-то инсайдерская информация Но э, мне почему-то кажется, кажется, что, что их что уже переключили ну, В смысле, вопрос не переключили, а в том, что они подключают, я так понимаю, провайдеров каких-то, да, других для, на, на, свою, это самое, на, свой, на свой обмен, на пиринг угу. между провайдерами А мы разве об этом не говорили в каком-то из предыдущих? Слушай, возможно, говорили, да за прошлым подкасте вы говорили об этом. Говорят, даже есть уже клиенты, которые подключены на нас g Так что, да. Может быть, да. Ну, в общем, будет распространяться технология, Будем, соответственно, и мы выходить на более широпотребный рынок. Пока что это эксклюзивное устройство, конечно. Ну, вот Иван расскажет там про конкретные, так сказать, про конкретные применения. да? да. Вот. А у меня презентация более такая общая про измерительное оборудование Ethernet. Я хотел в этой презентации немножко приоткрыть завесу, ну, что там внутри. То есть, все меряют Ethernet, мы для этого делаем приборы. Я расскажу немножко про то, какие там вообще измерения в основном используются, и про то, из каких кусочков это все состоит, и ну, как мы это делаем. Соответственно, если э, вопросов э, по, пока по компании нет, я прихожу к презентации. Вообще, я, по-моему, говорил вам уже, у нас где-то отдаленно потихоньку планируется параллельный подкаст про историю компании, поэтому я думаю, вот там вы сможете рассказать очень подробно и про и саму компанию, и про линейки оборудования, но это где-то в будущем. Хорошо, договорились. Mm -hmm. а, ну, вот, значит, в принципе, как в любом деле... Все кажется просто, когда ты это уже знаешь. Вот. В принципе, в измерительном оборудовании тоже все довольно просто, но нюансов, тем не менее, хватает. Цель моего рассказа – рассказать про те измерения, которые проводятся в Ethernet, и потом рассказать про то, как измеряются первичные параметры на уровне приборов. Я также расскажу, что такое первичные параметры. Все рассказать за такое время не успею, но смогу дать представление о том, что происходит внутри измерительных приборов, В основном буду говорить про те, которые разработаны на нашей компании, но общие принципы будут верны для других производителей, потому что мы изучаем, как они что делают. План примерно такой. Сначала я классифицирую измерения по разным признакам, чтобы дать какое-то представление об этой области. Потом выделю первичные параметры, которые определяют и точность измерений, и вообще необходимость оправдывают необходимость измерительного оборудования, а не просто использование ноутбука там, или, или там, какого-то простого компьютера. Потом расскажу немножко про архитектуру, то есть на уровне блок-схемы, из которой будет понятно, на каком уровне измеряются первичные параметры и почему достигается точность высокая. И в конце приведу такую табличку, из которой будет видно, как меняется архитектура и частоты внутри схемы. Частота обработки. Дело в том, что при росте скоростей в 10 раз там внутренности, внутренности приборов они меняются не совсем линейно. И вот из этой таблички это будет видно. Интересно. Первая классификация ну, это по назначению. Для чего вообще делаются измерения? Это паспортизация, когда канал нужно. На канал нужно повесить бирочку, что да, он введен в эксплуатацию. Это turn тестинг, когда включили линк провели измерения, убедились, что да, линк рабочий. Все там э, хопы прошли, все э, трафик пробежал, скорость о'кей, задержка нормальная, годится. Траблшутинг это когда, значит, какие-то проблемы возникают, нужно разобраться, а что собственно произошло. Э, давайте разберемся, где у нас там потеря того или иного показателя. Демаркация это, соответственно, расположение какого-то измерительного оборудования в какой-то ответственной точке, которая разделяет зоны ответственности. То есть скажем, у оператора у него своя зона ответственности, у клиента другая. И вот нужно разобраться вот на этой точке, кто же, собственно, виноват в потере какого-то качества. Ну и, конечно, мониторинг. Мониторинг, ну тут все понятно. Включаемся, изучаем, смотрим. Важно отметить, что все, все эти разные значения предъявляют различные требования к точности, надежности, ну и к таким вот вещам. А ты еще подробнее а... об этом будешь рассказывать, допустим, о демаркации? Нет, нам просто времени на это не хватит. Это я общий обзор только даю сначала примерно. То есть мы потом можем какие-то тезисы выделить, если будет интересно, и, и я могу это как-то в отдельном, в отдельном Паш, наверное. Паш, а слушай, а так. ты под демаркацией понимаешь вот именно тот проект, которым мы сейчас занимаемся? Ну, в принципе, да. Ну, есть, я ты... думаю, и думаю, если Марату интересно, можно было бы там пару слов об этом сказать. Потому что ну, действительно, да. это такой интересный момент. Ну, то есть не везде Хорошо. встречается. Хорошо, ты... слышу. Ну, это такой термин, то есть, демаркейшн Давайте я тогда сейчас про один проектик расскажу, который у нас вот стоит там uh -huh. на Давай. демаркации и расскажу про него. Сейчас запишу. Uh -huh. а, ну, по времени выполнения, если классифицировать, то тесты могут быть короткими. В течение минуты можно понять какую-то проблему. Можно за сутки понять, можно за час, то есть они всегда разные. И всегда на это тратится чаще всего на это тратится время какого-то инженера. Поэтому это важно. И в дальнейшем у нас будет упомянуто. То есть это, это важный такой момент. Только мониторинг работает сам по себе, а тесты, которые требуют внимания инженера, они важны. Время их выполнения важно. Следующий слайд шестой. Если классифицировать по топологии, то я вот выделил здесь две картинки, два способа измерения. Это двусторонние и односторонние двусторонних измеритель э, подает трафик в сеть и трафик ему возвращается. Он измеряет э, характеристики возра... Возра... возвращенного ему трафика и не имеет возможности понять, в каком направлении была проблема. Он может только суммарно сказать, что вот я промерил вот эту вот петлю, там вот такие-то измерения. Есть односторонние измерения, они, как правило, более сложные, более хитрые, когда трафик уходит в одном направлении от одного измерителя на другой. И прокладывается некий канал управления, который позволяет понимать, что происходит на том, на удаленном конце. Ну, примерно так вот iPerse работает, да, допустим. И, и вот асимметричные так называемые тесты, они вот тоже так работают. Это более качественное, конечно, измерение, но его сложнее организовать, потому что и на том конце должно быть оборудование, и э, требования к характеристикам каждого устройства там повышаются немножко. Тоже будет понятно в дальнейшем. И здесь я еще не правда забыл отобразить топологию мониторинга, когда, соответственно, трафик бегает себе спокойно между какими-то устройствами в сети, и мы подключаемся в режиме non-intrusive, то есть не мешая этому трафику, но тем не менее мы наблюдаем за происходящим. Следующая классификация это по уровням. Это, так сказать, не знаю, это тоже для представления может пригодиться. Все тесты достаточно строго разделены по леерам, то есть лайр 1 это bird bird тест, возможно все знают рефлектометрия когда мы ищем там да оптический кабель с коммутация пар на втором уровне уже работает начинает rsc 2544 oam и такая технология ну как мы ее называем шлейф луббек шлейф он же луббек на ip и dp работает rsc 2544 и Y1564 я сейчас про это отдельно расскажу угу. Применяются такие рекомендации как тивам по я пару слов про них скажу но подробно застрять не буду применяет на UDP TC понятно перв. ну и куда нам конечно же без спинки трайверсроу тоже никуда мы не денемся он всегда есть и его всегда используют на четвертом уровне когда там настраивают сетку первым делом естественно проверяют доступность Application layer это вообще не очень наша специфика. Мы в основном работаем на э, нижних, на с первого по четвертый. Но тем не менее мы уже захватили часть application лайера. Мы анализируем RTP, RTCP, RTSP протокола. Вот. на на этом уровне тоже можно проводить какие-то измерения. А дальше, вот давайте немножко поподробнее рассмотрим э, тесты на L1. Наверное, это самая популярная и всем известная вещь, потому что все сталкиваются. Потому что первым делом, когда что-то происходит с каналом, мы ищем контакты, там, провода проверяем и так далее. Это и есть физический уровень. Там у нас есть немедная рефлектометрия, которая показывает расстояние до обрыва, и оптическая рефлектометрия, которая по оптике делает то же самое, измеряет затухание, сварки ищет, соединения и так далее. Важным здесь очень таким сильным тестом является БЕР-тест, я про него отдельно расскажу. Это, собственно, измерение коэффициента битовых ошибок. Это очень важный тест. Он не только в Изернете используется, он используется практически во всех каналах, когда речь идет о битовой передаче и когда, когда нужно тестировать качество связи. Вот особенно там в е 1 например, в голосовых каналах, везде все это вот бертест очень активно используется. На физике также меряются временные дистанции между лейнами. Это уже ближе к, там, к 10, 100G, например, да, когда там э, линк делится на несколько, несколько лейнов, то есть логических, там, по 10G, и э, они распространяются с разной задержкой, например. Это нужно мерить. Также в гигабит-эзернете тоже с Q меряется. <coughs> ну и, конечно, коммутация пар – это, само собой, э, измерение. Там. Обжали g 45 так или не так, нужно знать. А что значит коммутация лейнов? А, ну вот, например, в той же сотке можно скоммутировать по-разному эти 10 гигабитные лейны и на, на CFP модуле настроить, например, эту коммутацию, то есть там гибко делается, Вот есть такое. Или вид их пар коммутации, да, там можно перепутать пары и узнать об этом при помощи тестов. L2, следующий уровень. Там уже вступает в силу rc 4 Что мы на L2 тестируем? Мы тестируем коммутатор в основном. Или оборудование, которое имеет стык L2, но потом меняет среду на какую-нибудь радиорелейку или E1 какой-нибудь, или в зависимости от того, с чем работаем. Там уже вступает rc 4 в полную силу, он позволяет провести нагрузочное тестирование. Я потом про него отдельно расскажу. Есть такая старая технология, как старая, но ну, условно старая ОАМ. Это когда в каждом коммутаторе в управляемом есть, может быть, и в управляемых я не видел просто. Есть порт, ожидает команды, ты ему посылаешь спецпакетик, -спец он начинает заворачивать трафик обратно просто без изменений. И ты можешь проверить этот канал просто понять, как он вообще живой не живой. Все ли пакеты дошли? И опять же Берт. Берт – такой магический тест, он практически на всех уровнях присутствует. Особенно он важен, когда мы меняем среду. То есть, если, например, стык L2, а дальше идет E1, то мы делаем фреймит Берт, и во фрейм, э, в Ethernet-фрейм включаем все дослучайные последовательности, и на приемнике можем померить э, то самое, битовые ошибки, которые были не в, Ethernet, не в Ethernet, а именно в E1, например, которые переходят оборудование. К слову сказать, многие коммутаторы, мы, я, до того как, как мы разработали растидас 254 я, для меня коммутатор был достаточно таким идеальным устройством. Я считал, что они такие классно так сделаны, что они никогда пакеты теряют. Но тут оказалось, что это все не так. Вот. и особенно офисные коммутаторы, они, конечно, вообще, они выдерживают нагрузку только полную, только в течение нескольких секунд. Вот, ну правда сейчас, конечно, технологии немножко уже. Дальше скалькнули. Потери, вот, где на, на буфер происходит, где-то. Да, да. То есть вот берешь там тест back to back или frame loss back-to-back, -back, который пиковая нагрузка меряет И вот Белинг какой-нибудь берет там 7 секунд ровно, выдерживает, а потом начинает терять пакета. Вот. При том, что всего два порта задействовано, и остальные порты даже не работают. То есть, конечно. Открываются новые знания. Вот Следующий лейер Следующие два лэйера объединил. Это L3, L4, IP и DP. Там, опять же, работает RFC 2544. Но включается еще один тест сервисов. Это Y1564. Он тестирует, соответственно, SLA. Service Level Agreement. Это когда как раз есть некое соглашение между оператором и клиентом от, о качестве услуг. И вот этот вот тест позволяет убедиться, что качество находится в заданных рамках. То есть здесь Или речь в... о задержках, джиттерах, да? Да, да, да, да. -да. Mm -hmm. Не, а как же вот, ну у меня вопрос такой: SLA, это, как правило, имеет некие временные как бы рамки? То есть, например, downtime там не больше, не знаю, там двух минут в год, например, ну там что-то вроде этого. Это относится вот к этому тесту EU 1564? Ну, не совсем, конечно, потому что я себе трудно, плохо представляю тест Y64 на год. Этот тест все таки какой более такой э, час-два-три, там, день. то есть. Ну, то есть тут, убедить... э, э, то есть, тут речь идет просто о, о джиттере и лэттенсе, да? Да, лэттенсе ну, и и гарантированная пропускная способность, которая... Да, и пропускная которая... способность. Заявки, ага. Да, потеря кадров там и так далее. Вся вот. понятно. То есть, это, то есть это скорее надо рассчитывать как либо как turn тестинг, когда серв... включается клиенту, и вот ему сдается этот канал. Либо при поиске каких-то там. Трамбошутинг. Каких-то трэмбошутинг, когда что-то вдруг произошло, и где-то что-то. Например, при Приоритизация, например, перенастроилась, да, там где-то перенастроил кто-то, и по этому приоритету, например, трафик стал хуже ходить и не, не выкладывается в нормы. Вот И вот на этом уровне еще есть две такие. Относительно свежие темы – это Тивампа-Вамп. Это рекомендация, которая наконец-таки решила определить формат э, управления и тестового трафика. Потому что до этого э, тестовый трафик он был достаточно проприетарным. А эти ребята в Руси написали просто, что он должен выглядеть так, так и так. Вот. И, конечно, стало немножко удобнее. Мы постепенно эту тему осваиваем. Но он не является тестом. Это просто некий формат. Вот обмен должен происходить вот таким образом, а трафик должен происходить быть вот таким. То есть он там, скажем, UDP, у него порт такой-то, и вот в payload у него идет вот такая шапка. Вот. Такая, такая достаточно, ну, не совсем, конечно, свежая тема. Но она новее, конечно, чем RC-2544. Вот. Хочу сказать пару слов про шлейф. Вот у нас в картинках, которые я на шестом слайде приводил, упоминался... Угу устройство которое отражает трафик вот это очень распространенный такой девайс в тестировании потому что это удобно ты ставишь в сети шлейфы даешь им IP адреса и в любой момент зная этот пул этих девайсов ты можешь прострелить тот или иной канал потому что знаешь что дорожка у тебя роутинг у тебя проложен до этого адреса такт ты можешь прострелить этот канал и понять характеристику текущую вот как оно как она есть Вот, что делает этот шлейф, он самое главное, он отражает трафик, меняя поля местами. То есть, если ему приходит интернет-пакет, э, он маки меняет, айпишники меняет, две порты меняет. Таким образом, трафик совершенно спокойно возвращается обратно и не испытывает никаких проблем при доставке. Э, как правило, эта штука работает в паре с тестером и умеет э, дифференцировать трафик. То есть, она может, коробочка может понимать, например, э, что это тестовый трафик, а не просто какой-то там пинк или еще что-то. То есть она умеет. То есть в принципе это достаточно смарт устройство, хотя при этом оно выглядит просто как коробочка с одной кнопкой. А оно как в разрыв ставится линия или как конечное устройство? Нет, оно ставится как конечное, то есть его можно подключить, да, например, там к сети просто воткнуть в коммутатор, дать ему IP адрес и все, и он будет висеть круглые сутки и ждать команды снаружи. Потом приходит команда, так, давай сейчас на четвертом уровне включай шлейф, я тебя сейчас буду, буду гнать через тебя трафик. И ему засылается трафик, он его возвращает, и измеритель уже делает выводы о том, в каком состоянии канал. Вот. Ну, тут важно, что этот девайс должен обладать стопроцентной пропускной способностью, чтобы не влиять на качество, не портить всю картинку. Вот. Ну вот я много раз вспоминал про тестовые пакеты. Сейчас вот тоже можно их немножко классифицировать, какие они бывают. Мы же в сеть запускаем тестовый трафик, и нужно иногда знать, какой он, чтобы настроить маршрут там, или байершарком посмотреть, бегает он или нет. И есть несколько, значит, я разделил вот так, со специальной сигнатурой и заданным портом. Специальная сигнатура это такая, такой, в принципе, в общем случае проприетарный кусочек данных в Payload пакета, который просто позволяет выдернуть этот пакет из потока и понять, что это тестовый трафик. То есть, например, как это делается? Два три битных числа, одно следует за другим. Сумма этих чисел должна составлять некую, некую константу всегда. Тогда мы знаем, что это наш тестовый фрейм. Вероятность совпадения там, практически равна нулю. Плюс к этой сигнатуре обычно еще идет идентификация потока, потому что тестовых потоков может быть много, создаваемых одновременно, их может быть там 10-20. И рядышком с, этим, вот, с этой меткой пакета, что это наш тестовый, идет еще номер потока. И в итоге приемник знает, с чем он работает. И шлейф может знать, потому что тоже умеет читать сигнатуру. Второй вариант – это просто когда берется UDP-пакет и ставится номер порта. Ну, тут все просто. По содержимому они отличаются. бывают с псевдослучайным содержимым, это когда мы гоним BIR-тест, PSP, либо забиваем фиксированными данными, что иногда удобно там в AirSharp определять, что да, вот, вот этот вот тестовый пакет прошел. Ну и, конечно, для имитации э, канала он бывает не всегда фиксированного размера, тестовый пакет. А иногда меняется размер там по разным паттернам. То есть от, от, от пакета к пакету размер его плавает. И это имитирует реальную сеть. Реальный а трафик. У нас тут Наташа спрашивает, какой интерфейс управления у шлейфа? Можно ли Ether... свои тесты задавать? Ethernet, тот же Ethernet, по которому он трафик заворачивает, он же является управлением. То есть у него... Трафик, который управление, он проходит сюда на процессор, а трафик, который он заворачивает, заворачивает. Думаю... И он же является питанием? Нет. Это у нас не сделано, Power over Ethernet мы в этот девайс не встраивали. Но, в принципе, это возможно, конечно, да. Паша, у нас же в новом Power over Ethernet, у нас же PAE в новом девайсе. В новом PAE, да, да. но мы пока его еще не показывали никому. Он пока еще... Понятно. Ну, у был другой вопрос. Наташа, кстати, Самолин, который автор Юзгуру спрашивает. Вопрос по тому, каким образом управлять железкой. Точнее, можно ли ей как-то управлять, задать ей какие-то параметры? Ну, как правило, да, там железкой управляется. Ну, мы же делаем компактные приборы. То есть, как правило, у него есть кнопки просто и дисплейчик, в котором понятно, что мы настраиваем. Параметров довольно много. Там надо читать конкретные тесты, потому что, ну... В общем требуется определенная экспертиза, то есть понимание, что происходит. Ну, а так... Паш, я, я думаю, вопрос был про то, что можно шлифом через телнет управлять. Ну, да. То есть э... веб-интерфейс или какие-то контрольные пакеты? Ну, мы в основном, да, идем, мы в основном идем через, э, да, вот у нас есть телнет, э, в новых девайсах у нас SSH, э, то есть в основном CLI. Веб-интерфейс мы для них не, не делали. это uh -huh. ну, понятно. Хотя, конечно, в принципе, это возможно, но Ну до нас так руки не дошли. Вот этого. То есть коробками как правило можно управлять, да. Нет, по Изернету, Еще она по USB может подключаться к компьютеру, там, такой вариант. Для некоторых приборов у нас есть даже виндовое приложение, которое имитирует внешний вид прибора и можно кнопочки понажимать там, и а на самом деле эта настройка произойдет прямо на приборе. Но веб интерфейс у нас пока не реализован. — А какой формат этого устройства? Как, ну По размерам там, как коробок? — Это, как правило, все наши приборы, они носимы. То есть это ну размер примерно у нас на сайте. Вот я сейчас скажу, с чем сравнить. Ну как, не знаю, 5-6 телефонов примерно. вот Такая коробочка. — Это он будет по толщине 5-6 телефонов, а так это, если его взять в руку, то есть ты берешь его в руку как телефон, только у него толщина, конечно, не как у смартфона, а как там у пяти смартфонов, наверное. Ну... Не знаю, ну, так... то есть размеров не помню. В карман положить его трудно, но в сумке он обычно нормально укладывается. Понятно. Они обычно на батарейках все, то есть там два порта у нас, на гигабитном у нас два порта, на 10-гигабитном один порт тестере, на шлейфе один порт из ОНЕТ. Вот, можно быть... на шлейфе нету батареек, по-моему. Нет, батарейки нету, да. Шлейф он ставится всегда на 24 часа, поэтому он через питание идет, через электро. А шлейф он возвращает какие -то, ну, то есть это как раз односторонний тест или двусторонний он показывает? Это, это двусторонний. А формат протокола по управления, а... он проприетарный или какой-то стандарт существует? Ну, вот в данном случае протокол управления описывает вамп-авамп уже, вот есть mm -hmm. такая тема, мы еще ее не поддержали, пока что у нас проприетарно это делается. То есть посылается угу. просто. Ну, мы можем открыть это, если кому-то надо, пожалуйста, посылается там UDP-пакетик, который э, просто включает шлейф. Вот. Или можно ком с командочкой по интернету зайти и текстовую команду заслать, она включит, включит какой-то лбэк. То есть, есть, в принципе, я бы не сказал, что это закрытый интерфейс, но мы можем его спокойно кому-то отдать, это не проблема. Если кто-то хочет этим управлять, пожалуйста. Понятно. Но прибор, который измерительный, он, на самом деле, поддерживает этот протокол. Он просто... Там такое окошко, где можно просто выбрать шлейф для этого лубека, Уровень шлейфа. И он включится на, на шлейфе. То есть, приборчик измерительный пошлет команду, и шлейф включится. Угу. Если пока вопросов нет, то тогда перехожу на нагрузка, Нагрузка, какая бывает... Да. Э -э Равномерная, нарастающая и берстная. Это три основных паттерна. Вот. Но мы пока работаем в основном с равномерной. Вот. Дальше. Следующий слайд, 15, 14 слайд. Информационная скорость. Значит, часто просто при общении с людьми замечаем, что не все понимают, что информационная скорость и скорость линка это разные вещи. Вот. И поэтому я для справки привел здесь слайдик с расчетом, с небольшой формулкой, э которая отображает, что реально информационная скорость на, на маленьких кадрах она сильно отличается от лайнрейта. Э И, например, на 100% нагрузки на 64 байтовых пакетах можно выжать только 760 мегабит, например, на гигабитном линке. То есть только 75% реального, реальных пакетов уйдет. Это связано с тем, что между пакетами есть интерфрейм гэп, который представляет собой 20 байтов. Ну, де-факто там есть преамбула и интерфейм-гэп, но это не так важно сейчас. То есть, есть промежуток между пакетами 20 байт, который никак нельзя... Угу. Он должен быть в потоке. Это когда клиенты обращаются, да, что скорость не соответствует, надо им рассылать. Да, это, да часто, часто вот этот вот момент надо уточнять, это надо иметь в виду. То есть, интерпретация результатов от этого сильно зависит. — И, кстати, поэтому, когда есть спецификация оборудования, там указывается PPS, а не э, да, да, э, да, скорость да, бита. Да. Потому что для 64-байтного пакета и для полутора тысяч байтного пакета будут совершенно разные да -да -да. значения. — Это просто надо иметь в виду да, при, да, при интерпретации результатов. чтобы Но PPS не дает людям неудобен PPS, потому что ну, это такая несколько сложная для запоминания величина. Uh -huh. Он работает с у линка есть гигабит. Он хочет знать, гигабит там или нет. Ему не нужно знать... Логично. Полтора миллиона там PPS или не полтора. Потому что нужно для этого помнить табличку, уметь держать нагрузка. Вот. Немножко... Так, у меня еще осталось 16 слайдов. Я успеваю сейчас секунду. Да, нормально. Нормально. Да? Я хотел теперь рассказать про устройство тестов. Конечно, не в самых деталях, но в общих чертах. Начну вот с бертеста. Это такой угу. старинный, классический такой тест, который позволяет понять битовые ошибки в потоке. То есть, вот есть генератор PSP, с одной стороны, он генерирует набор бит циклически. То есть у этой генерирует последовательность, у которой есть определенная длина. И он эту длину, это количество бит, длина, длину повторяет. Павел, извини, перебью, а уже звучало, что такое ПСП. ПСП, псевдослучайная последовательность, да. То есть ну, есть понятно. такой способ. Вот измерение Бера, это когда мы загоняем на передачу псевдослучайную последовательность, потом у приемника появляется возможность засинхронизироваться с этой последовательностью. То есть научиться восстанавливать ее на приеме. Как это реализуется? Реализуется это при помощи двух сдвиговых регистров на передаче и на приеме. Примерно длина регистров она не очень большая, она, как правило, варьируется там, до 32 бит. И там, на самом деле, хитрая математика есть, которую я не буду сейчас э, здесь рассказывать. Но вот генератор – это такой сдвиговый регистр, который имеет обратную связь. То есть каждый новый битик, попадающий в сдвиговый регистр – это некая математическая функция от... Логическая функция от каких-то битов из вот, всего сдвиглого регистра. Благодаря вот такой вот обратной связи происходит вот эта вот циклическая генерация битовой последовательности, под которую обеспечивает одинаковое количество нулей или единиц. Это все попадает в канал. В канале происходит битовая ошибка, и приемник может сравнить ту последовательность, которую генерирует он, с той последовательностью, которую он получил, и понять, сколько битов побилось в ходе передачи. Вот такой вот тест mm -hmm. на физическом уровне очень долго использовался и по-прежнему, даже в изернете его стремятся использовать. Вот, хотя, уже, хотя, в принципе, уже, конечно, в пакетной передаче это несколько уже неоправданно, потому что, грубо говоря, L2 оборудование, которое пакеты получает, оно в случае ошибки в сердце, оно, как правило, отбрасывает. И ему наплевать бит. Mm -hmm. Он просто один бит попортился, потерялся один пакет. Но поскольку все равно э, tdm каналы, вот E1, Е e 2 Е e 3 они еще живы, э, очень даже живы, и есть радиорелейки, то есть там, где да. битва и передача живет по-прежнему, и могут вот, какие-то попадания быть такие, э, кратковременные, или порча данных какая-то, то, то вот, БРТ до сих пор используется на физическом уровне практически Ваша, вот. если позволишь, два слова. Вот. Все-таки также стандарт ethernet -а. Он определяет битовую коэффициент битовых ошибок, который допустим. То есть он составляет 10 минус, 10 минус 12. Это для оптики. О. Для минус 10, по-моему, на интернете. Ну а. да, то есть и по оптике 10-12, и 10 минус 10 на меди. Ну, то есть, если честно, для меди я думал тоже 10-12, но, За наверное, это? ты прав. Может быть. Да, и то есть может сложиться такая ситуация, что вы видите там на своем коммутаторе, что раз в день он у вас теряет там два пакета, то есть видит две CRC ошибки. И это не значит о том, что коммутатор плохой, то есть тут вопрос, что если это укладывается в стандарт Ethernet, то есть а за день может пройти намного больше, чем 10-12 бит, то возможно... Как бы паники тут никакой и нет то, ну, то есть нормальная ситуация Конечно, вам никто не запрещает Заменить этот коммутатор Либо какой-то новый подставить Но то есть, В стандарте явно Говорено, что Каждая из частей, которая используется При передаче Ethernet Она должна удовлетворять 10, там, В минус 12, либо в 10 степени То есть и в рамках 24-часового теста Вы можете проверить Удовлетворяет этому стандарту, либо нет Угу. А вот это тоже как каких-то шлифов делается или специальное оборудование, которое а сразу вот в двух сторон канал ставится? Преимущество пояса Берта в том, что не нужно замыкать трафик обратно То есть часто делают, конечно, его и по двухсторонней схеме, но он в одну, в одну сторону работать будет превосходно Потому что э, приемнику требуется только, э, чтобы засинхронизироваться, там, максимум 32 бита принять без ошибок То есть, он как только он принял эти два бита, он тут же замыкает у себя обратную связь, вот на картинке у меня видно, и у него уже генерируется та же последовательность, что генерирует э, этот самый передатчик. И он начинает сравнивать. То есть, mm -hmm. поэтому ему не нужно, ему можно совершенно спокойно иметь два разных устройства на разных концах света и в одном направлении гнать поток и узнать, какое было количество битовых ошибок. Да, причем вот. чаще всего эти два устройства могут быть различных вендоров, потому что да. чаще всего PSP ну, используют стандартные последовательности. И вот, например, мы для того же B100, когда мы тестировали наш свойственный прибор тестером XFO, который тоже, и у нас последовательности, если не ошибаюсь, совпадали. То есть просто надо выбрать одну и ту же последовательность на приемнике, на генера... на... На приемнике и на генераторе, да, и... То есть он также восстановит эту последовательность. Да, то есть это не совсем проприетарно, это даже совсем не проприетарно, Есть, есть стандартизованные последовательности. Если вы их поддерживаете, то э, ну, не важно, чтобы вендор был один. Тума не прав, да. Mm -hmm. да. Mm -hmm. Хорошее mm -hmm. замечание очень. Правильное. А, следующий тест. А, как работает rc 2544 Я вот здесь на слайде кратко выделил ценность каждого теста. А, соответственно. Четыре основных теста используются, хотя на самом деле сама RFC определяет шесть. Вот. Но прижились вот в жизни четыре, и у многих э, вендоров видите, что именно четыре теста есть. А, первый – это срупут. Он а, занимается тем, что методом бинарного поиска ищет ту нагрузку, на которой либо пакеты не теряются, либо теряются с заданным коэффициентом. Вот. А, Второй тест – это задержка. Он выдергивает из потока некоторые кадры выборочно, ну, через какой-то период времени, и меряет задержку по ним. Третий – это фреймлосс. Это фактически промеряется зависимость коэффициента потерь пакетов от созданной в сети нагрузки тестовой. И бактубэк – это тест, который замеряет длительность работы, какого-то оборудования или сети при заданной нагрузке. То есть мы ставим там 100%, например, и смотрим, сколько времени выдержит оборудование до того, как начнет терять фреймы. И результатом получится вот количество в секундах. Mm -hmm. Вот. То есть вот, в принципе, меряются как бы основные такие характеристики оборудования. И что здесь важно отметить, что все эти тесты в RFC, они выполняются последовательно. То есть по своей задумке RFC является, 2544 является бенчмаркинг-тестом. Когда, в принципе, в общем, даже он скорее даже измеряет оборудование, чем сеть. Хотя он может, конечно, и сеть промерять, ему, в принципе, все равно. Но предназначен он все-таки для того, чтобы понять, выдерживает ли конкретно тот или иной параметр, вот эта сеть, чего не скажешь о следующем тесте, это Y1564. Это тест, ориентированный уже на сервисы. То есть у него есть такое понятие сервис, и в ходе теста. Пользователь выбирает N несколько сервисов, для каждого задает свои настройки тестового трафика, для каждого задает свои пороговые значения SLA. И в результате теста происходит измерение э, параллельно для каждого сервиса. Э, гарантированной пропускной способности, э, измерение того, насколько может способность быть превышена задержка и джиттер. То есть, плюс. Тут важно, что этот тест, он дает именно э, репрезентативную оценку о состоянии сети. То есть, вот в этот момент времени все четыре параметра, там, три параметра, да, там задержка джиттер и простоная способность, они были такими. Вот RFC он делал, сделает это последовательно. Вот, скажем, в этот час я померил throughput, и он был 100%, а в следующий час я мерил latency, задержку. И вот тут может возникнуть проблема, что... Первый час мог быть, например, 6 утра, а второй час 7 утра, когда все просыпаются и включают, например, там интернет. Ну, например. Или трафик возрастает. То есть получается, что репрезентативность России она хуже, чем у Игоря 1564. Есть какие-то объективные причины делать это последовательно? Нет здесь объективных причин, хотя, хотя скорее это просто некое... На самом деле... Это просто звучание старого стандарта. РСИ это не молодая штука, ему уже там много-много лет. Вот. И просто он был так придуман. Хотя на самом деле сейчас э, ничто не мешает в ходе одного там, одной попытки мерить все параллельно. Uh -huh. вот. И вот у нас уже, вот в Беркутисто, мы уже эту тему э, начали осваивать. У нас тест уже представляет собой просто сропут тест который в конечном итоге говорит и задержку и джиттер, и всю картинку сразу составляет. То есть не нужно выполнять последовательность. Но формально, вот как бы, э, и чаще всего реализовано в, в э, приборах, он именно последовательно это происходит. Mm -hmm. вот. Ну и здесь вот я такую небольшую табличку составил с со сравнения Y1564 и RFC. То есть э, в итоге параллельность измерения Y, да, 1564, э, Чем они отличаются? То есть у Y564 нет несколько стримов. RFC обычно гоняет один стрим. А длительность Y564 за счет параллельного выполнения, она меньше. И плюс, в принципе, свойство RFC2534, вот его этот бинарный поиск, он, конечно, удлиняет тест. Потому что, как он, например, меряет пропускную способность? Он берет, ставит 100%. 10 минут, например, меряет и видит, что ага, потерялось там 10% кадров. Ну, теперь попробуем 50%. И еще 10 минут он мерит 50%. И вот так он будет бинарным поиском сходиться к той нагрузке, на которой он, например, не потерял ни одного фрейма. Y564 этих вот поисков не делает, он просто берет интервал времени и за интервал времени говорит. Вот была такая простая способность, такая задержка, такой джиттер. Ну, вот разные методологии. И еще RSI не меряет джиттер, а Y64 меряет его. Опять же, но это, опять же, исторически сложилось, хотя, в принципе, ничего не мешает параллельно мерить. И задержка. Вот важно, что задержку у Y64 регламентирует, мерить по всем пакетам и составлять реальные средние, и по статистике говорить, давать процентиль, в котором лежит наибольшее количество задержек пакетов. Здесь что есть строка, классификация, теста SLA и бенчмаркинг. А в чем разница? Ну, это то, что я говорил, что и 564 он содержит некие нормы, которые забивают, э, то есть нормы, скажем, которые описаны в договоре, грубо говоря, там, какое должно быть качество. А бенчмаркинг – это просто измерение, mm -hmm. Понятно. Э, как бы сказать, возможностей просто сети. То есть это не, не то, чтобы вот ее текущее состояние, а просто что она может. Насколько она удерживает нагрузку, насколько она э, задержку имеет и так далее. То есть это более синтетический тест, его скорее лучше делать еще в неработающей сети. быть вот. ну, у Игрика у у чуть другая получается идеология, что там просто в Игрике настраиваешь SLA, и в конце теста он тебе говорит ок, не ок. То есть э, конкретный сервис удовлетворяет SLA, либо не удовлетворяет. То есть и инженеру этого будет достаточно. Ну, то есть если он просто пришел, померил и записал, поставил галочку напротив того теста, который прошел. А вот в RFC уже надо смотреть. Вот, допустим, 3% протери это хорошо, плохо и тому подобное. А в Y это просто ок, фейл и все. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, ну, дальше. Это теория. Чтобы как-то понять, с какими проблемами мы сталкиваемся при реализации измерений, я вот хотел обозначить базис, на котором все эти измерения держатся. Поэтому сейчас рассмотрим этот базис и немножко заострим внимание на том, что конкретно влияет на точность измерений. В конечном итоге, наверное, станет понятно, чем аппаратно-ориентированные тесты лучше отличаются скажем, от IPERF. И если рассмотреть то, на чем держатся все измерения, то там, на самом деле, я выделил пять пунктов. Пять таких первичных характеристик, которые позволяют реализовать все эти тесты, которые я, про которые я рассказывал. Это генерация пакетов с заданной нагрузкой, прием и подсчет пакетов, задержка, джиттер и битовые ошибки. Дальше. Что влияет на точность? Вот давайте посмотрим. Я выделил несколько пунктов, которые влияют на точность вот этих вот первичных параметров. Это буферизация. Если есть буферизация, то, например, выдержать точную нагрузку будет трудно, потому что будет создаваться ну, буфер, который будет высылаться потом на максимальной скорости, и будет создаваться такая верстность. То есть пакетики будут, те пакеты, которые должны идти равномерно, они будут прижиматься друг к другу, создавая нам неравномерную нагрузку в мгновенном смысле. Может увеличиваться задержка также. Часы это то, что, так сказать, грубо говоря, как время идет внутри прибора. Если мы где-то там не точно часы выставляем или, скажем, ставим маленькую частоту, то у нас теряется разрешение, например, или может увеличиться задержка и джиттер, как следствие. Также по скорости обработки могут быть потери пакетов. Если наша железка теряет пакеты, то мы вносим шум, который не нужен, конечно, клиенту поэтому мы, вот, в частности, во всех приборах закладываемся, что у нас стопроцентная обработка потока, то есть мы гарантируем, что ни один пакет мы не потеряем. И человек будет точно знать, что если у него там один пакет потерялся, то это не мы потеряли, а реальная сеть или девайс. Ну и шеддеринг, это то, что касается самой нагрузки. То есть... И вот следующий слайд, я примерно нарисовал архитектуру измерительного устройства в общем виде. Что она сейчас представляет? Это некий Физический стык сначала с кабелем и. или там. С кабелем. С кабелем, с чем еще? Со средой передачи. С FI. Потом идет. Следующий леер это трансивер. Это чип, как правило, который реализует вот L1 из орнета Он нам доставляет, то есть он уже получает битовый стрим, который имеет кодирование какое-то, он уже нам выдает его в более или менее чистом виде. На следующий уровень, который у нас называется FPGA, это программируемая логическая интегральная схема. Вот Иван про это расскажет в следующем докладе. И дальше э, всем этим наверху как бы находится ЦПУ или даже МЦУ, э, который собственно рулит FPGA, лисом, всем, что там происходит. И благодаря этому решает так сказать, свои высокоуровневые задачи. То есть формирует RFC 2544, там, Y1564 и так далее. И вот дальше мы будем в основном говорить про FPGA, потому что э, логика ЦПУ, в общем-то, достаточно тривиальна. То есть в большинстве современных девайсов стоят Linux и написать там приложение, которое тот или иной алгоритм может реализовать, это вообще не является какой-то проблемой. Э, и каким-то там особым там интеллектуал Property тоже это обычно не является. Потому что Берется RFC и пишется программа, в общем-то. А вот весь IP, вся фишка, так сказать, она вот в плисах находится. И если посмотреть на эту архитектуру с другой стороны, да, то вот что мы получаем из коробки? Мы из коробки получаем вот с да? Мы получаем трансивер и фай. Дальше тяжелая работа достается к А там MAC контроллер который Ethernet-фреймы проверяет на CRC, формирует их на L1, чтобы трансивер понял, принимает их оттуда. Генератор пакетов, анализатор пакетов. Иногда нужно ПТП реализовывать самостоятельно, но в последних версиях уже ПТП поддерживает трансивер. Вот. Ну и, конечно, ручками сделать все железо, корпус, плату, все это тоже нам предстоит. Следующий слайд 24. Как измеряется нагрузка? Вот теперь, собственно, переходим к первичным параметрам и как это внутри, на уровне FPGA, мы достигаем точной нагрузки. То есть, когда мы, допустим, проводим какой-нибудь rfc 2544, мы говорим. Хотим там 33%. Поскольку мы изменительный прибор, мы очень точно формируем нагрузку. Мы считаем тот интерфрейм-гэп, который должен быть между пакетами, высчитываем его по формуле, и в виде числа просто вот это значение попадает в FPGA. Там работает обычный счетчик, который просто считает такты, и вот у меня частики обозначены здесь считает такты, и каждый N тактов, а число N – это то, что мы записали, он дает сигнал генератору пакета создать пакет, тестовый и отправить. Благодаря этому мы, находясь максимально близко к физической среде, мы гарантируем, что между пакетами у нас всегда будет одинаковый гэп. Вот гэп он называется, то есть это промежуток времени. Благодаря этому нагрузка очень точно создается, И мы никак не завязаны ни на операционную систему, ни на какие там лаги в программе, которая может что-то не успевать делать, или ни на другие процессы, которые могут повлиять на производительность. У нас здесь под контролем полностью вот внутри ПГА находится создаваемая нагрузка. То есть По большому счету этот метод дает абсолютную точность, потому что точнее сделать можно только, формируя трафик на прямо на физическом уровне. Когда у вас Биты, прямо биты идут <смех> Но это, скорее всего, бессмысленно Вот это то, что касается нагрузки Соответственно, когда нам уже приходят пакеты Мы просто считаем их, что наш тестовый пакет До нас дошел И вот, значит, плюс один, плюс два, плюс три И у нас в итоге есть статистика на передаче Сколько пакетов ушло И на приеме, сколько пакетов пришло Дальше, второй первичный параметр Это как измеряется вот та задержка Которая двунаправленная Мы, опять же, находимся очень близко к мак контроллеру То есть к выходу прямо в физику Тактовый генератор отсчитывает время, он, часы всегда идут вверх, это просто некий счетчик. Он даже в принципе не обязан быть привязан к реальному времени. Это просто условная единица. При отправке пакета берется метка времени, вставляется в пакет, как в пинге, и пакет уходит в сеть. Когда он нам возвращается, мы получаем вот эту условную единицу на приеме. И мы знаем текущее состояние часов. И мы очень точно знаем задержку. То есть... Вот в чем преимущество ту задержки вот этой вот, что генератор у нас один, пакет всегда сравнивается с этим генератором, и мы очень точно там с разрешением там наносекунды можем знать задержку распространения пакета. То, что, вот, скорее всего, средствами операционной системы сделать будет гораздо сложнее, потому что там гарантии дать очень трудно. Слишком много находится слоев, там, абстрагирующих нас от передачи пакета в сеть. Следующий слайд, это вот э, более сложная схема, это когда измеряется односторонняя задержка. Там уже вырастают требования к приемнику и генератору, а, а главное к часам. Часы должны синхронизироваться от точного какого-то источника. Сравнение счетчиков, про которые вот, я на предыдущем слайде говорил, соответственно, зависит от точности синхронизации часов. Вот. То есть это вот. Ну, это гораздо сложнее схема, ее, Она требования к сети требует, предъявляет определенные. Э, и реализовать ее, ну, точность значительно ниже. Вот. А PTP это который 1588, да? Да, да, да. Это который, то есть, угу. который раздает да, синхронизацию. Там V1. уже требования. Это V1, 1588, V1. V2. в Ага. Вот. Ну и следующий параметр э, джиттер, его, наверное, может быть, все знают, но я все равно так расскажу, на всякий пожарный. Тут есть две трактовки. Первая трактовка это когда просто меряется задержка прохождения пакетов, и предыдущее значение, это текущее значение задержки, вот it, да, вычитается из него вычитается именно с первой Таким образом, вот, вариация задержки оценивается. И вторая интерпретация, это когда берется первый, первая задержка, и потом относительно нее вариация рассчитывается. Вот. В чем плюс алгоритма? Не нужно синхронизировать время, то есть, вот джиттер, Как и пакеты, как и бертест, он может быть измеряться одним устройством, а поток генерироваться другим. И для этого не нужна никакая точность времени, там синхронизация какая-то с ПТП, НТП, ничего не нужно. Вот. Потому что здесь дифференциальное идет измерение, и вот эта вот ошибка во времени, которая есть всегда между двумя устройствами, она нивелируется вот этой вот разницей, которая в вычислениях находится. И вот если посмотреть теперь с этими знаниями, как что измеряется, на архитектуру нашего девайса, то вот получается, что вот на уровне CPU-MCU у нас лежит, это слайд 28, там лежит RC254 Y1564, то есть логика теста, которая только управляет генератором и анализатором трафика. А на уровне ПГА лежит измерение первичных параметров и передача, и прием пакета. Вот. На уровне трансивера мы определяем что? Мы определяем линк, синхронизацию, как там клоки идут, авто-негиотиэйшн, uh, какие режимы там нужно выдавать, какую, какую линк там на скорость установить. А также вот когда мы в наших трансиверах, которые мы берем для наших девайсов, еще есть встроенные возможности рефлектометрии и вот кей кейбл-тестинга, то есть тестирование кабеля. Можно управляя трансивером с процессора узнать на каком километре километре у нас обрыв вот например кабеля в основном это делается для медных для оптики такого не делают оптика она обычно позволяет просто посмотреть уровень сигнала на трансивере но не позволяет решить симметрию это спецустройство уже Ну, вот, примерно так. Примерно с такими вещами мы имеем дело. Я постарался в общих чертах это рассказать. В деталях готов на все вопросы буду ответить по архитектуре, там по каким-то конкретным параметрам, по каким-то значениям, может быть, каких-то величин. Я ну, вот вот... еще говорил про 10G, 10G, да, да. 100G. Да, и вот у меня еще два слайдика. Осталось Первый. Просто что меняется, когда, когда и растет скорость с точки зрения девайса? Вот. Когда мы его разрабатываем, что мы должны учитывать? Вот у Скорость 15-10 раз. Что, как правило, меняется? Меняется чаще всего тактовая частота. То есть, вот та, та FPGA, которая работает, для нее тактовая частота является, ну, как бы сказать, та, она необходима для его работы. То есть, как и для процессора, да, вот эта тактовая частота, она там нужна. И чем выше тактовая частота, тем, в общем, больше всяких нюансов приходится учитывать потому что она влияет на ту программу, которую мы пишем для FPGA, она заставляет задумываться о том, сколько времени тратится на ту или другую процедуру. И чем выше частота, тем, грубо говоря, у нас меньше свободы для действий. То есть и сложнее это делать. Конечно, отчасти это нивелируется просто технологическим ростом FPGA, что каждая новая, более новая FPGA, которая поддерживает более высокую скорость, она уже может работать на более высокой тактовой частоте. Но, тем не менее, так-то счета растет, и об этом приходится задумываться. Меняется Следующий параметр – меняется время на, раз... на обработку. Но здесь вот как раз линейная пропорция. То есть, если скорость растет 10 раз, то у нас время на обработку сокращается в 10 раз. Вот, например, на сотке время на обработку одного пакета в худшем случае. А худший случай – это когда максимальная нагрузка 64 байта. У нас есть 6 наносекунд. Задумайтесь, 6 наносекунд, это мало. Это 150 мегапакетов в секунду, если не ошибаюсь. Ваня может поправить. Или 15, я все время путаю это число. 150, ну там 148, да. То есть, если чуть более формально говорить, то тут понимается под временем прихода пакета, что пакеты от начала одного пакета до начала другого пакета 6,7 наносекунд на 100G. Там, на, на одном же это 672 наносекунду. Ну, в худшем случае. Вот. Mm. То есть, ну, на самом деле, на время обработки пакета она может составить больше, чем 6 наносекунд, если делается конвейером. Но об этом я расскажу уже в своей части. Да, и вот, значит, что меняется? И вместе с ростом скорости приходится варьировать еще один параметр, кроме тактовой частоты, это разрядность. То есть разрядность это, грубо говоря, вот э, то целое число, э, разрядность того тех данных, с которыми мы работаем. То есть если на гигабите мы можем работать с 8, бит, с 8 битами, то вот рост э, скоростей еще в 10 раз и еще в 10 раз, заставляет уже распараллеливать, э, то есть увеличивать разрядность данных. Иначе просто внутренняя частота FPGA, она возрастает до таких э, значений, что просто FPGA уже не может обрабатывать. Вот. Но при всем при этом неизменно остается точность нагрузки, вот как следствие вот всех этих параметров. И вот на следующем слайде давайте табличку посмотрим. Вот, Ваня мне сейчас напечатал, что я там ошибся с разрядностью на 10G. Вот, посмотрите, например... Как, как, как меняется тактовая частота от 10 до 100G внутри FPGA. Вот для начала мы в наших схемах взяли на, до 1 гигабита 120 мегагерц, а вот от десятки уже пошел рост. Там пошло 156 и 315, но при этом выросла э, разрядность. Вот на 10G там не 32 бита, а 64, а mm -hmm. на сотке уже 512. Это было связано с тем, что мы могли, то есть тот битовый поток, который вот 10 G, 100 G, да, вот весь этот Ethernet, он приходит к нам в схему. И если бы мы не не если бы мы обрабатывали его по битовому всегда, то тактовая частота у нас была бы равна 100G, 100 G, 100 ГГц. что в принципе недостижимо пока. Поэтому применяется такой подход, как десериализация. да, то есть берется последовательный поток и упаковывается в слова, то есть, скажем, берется там 1 гигабит, каждые 8 бит выдается байт. И в итоге частота обработки падает в 8 раз. Становится 125 МГц. Вот аналогичный подход и для 10G, и для 100G. Благодаря этому становится возможная обработка. То есть, вот, например, на 100G нам приходит 512 бит, это один пакет. Правильно, Вань? Да, 64, это же 64 байта, да? Как раз да, да, там, то есть mm -hmm. один пакет, может быть, это одно слово. Да, да. Вот. То есть вот, вот такая ширина данных, уже размером в один пакет. На 10G это всего там 8 байт, это все-таки еще не весь пакет. То есть надо составлять пакет из 8 таких вот последовательно э, слов. И тоже вот, интересно, как меняется тактовая частота на уровне э, коммуникации трансивера и э, в PGA. То есть если раньше все это укладывалось просто варьировали люди частотой, там такой же принцип. То есть вот 10 мегабит это 2,5 МГц. Сотка это 25, потом 125, а потом вырастает уже не только частота лейна, но и количество, то есть на 10 гигабитах уже берется 4 лейна по 3 гигабита, чтобы доставить трафик от трансивера до FPGA, а в случае с SOS тоже там уже 10 лейнов по 10 гигабит. То гигагерц. Есть, э, гигагерц, uh -huh. да, гигагерц. Вот такие вот... Ну, а время прихода пакета, вот который снизу, оно линейное, то есть вот оно как раз меняется всегда в 10 раз. То есть тут, тут все пропорционально лайн рейту. Mm -hmm. Вот. Вот такие вот числа. Ну, я весь свой материал закончил. Хочу поблагодарить э, всех за внимание. И LinkMeApp mm -hmm. за то, что предоставили возможность. Ну, а мы тебя за рассказ на самом деле. На самом деле, точнее, э... Здесь нужно быть, видимо, уже инженером, который занимается непосредственно этим, потому что э, в голове вот просто эти э, разрядность, э, тактовый частота, там, напрямую у меня не укладывается, не могу связать до конца все кубики. Марат, О, там вы... будут вопросы, напиши, напиши, Да, вопросы все есть, вопросы есть, поэтому я сейчас по порядку их задам. Во-первых, вопрос, который у нас возникал еще в момент знакомства, сравните себя с флюк. Молчание. Не, ну понятно, что по всему перечисленному вы очень близки, я думаю, к оборудованию Fluke по количеству им объема выполняемой работы. Честно говоря, я, конечно, каждый день не слежу за их этим самым оборудованием, но я знаю, что вообще они изначально начинали в основном с кабельных тестеров. То есть у них просто были бесподобные кабельные тестеры. Причем у них, конечно, вот И... Оформление продукции великолепно сделано, то есть да. они в чемодане вот в этом где лежит тестер, там есть просто все, что можно представить для тестирования, там просто да, полный комплект инженера. Да, да, да, то есть конечно вот эта законченность она ну, просто на высочайшем уровне находится. Вроде в последнее время они делают и измерители этого транспортного потока, да, у них это уже тоже есть. Вот. Но поскольку здесь в основном все вещи делаются на стандартных э, рекомендациях и этих самых э, документах, то, как правило, они принципиально ничем не отличаются. То есть все сводится к удобству там, интерфейса, к интерпретации результатов, к там, качеству там, сбрасывания информации на дальнейшую обработку и так далее. Но так, наверное, подробнее я сейчас не смогу сказать, в чем конкретное отличие. Вот, я могу сравнить, например, знаете как, по какому параметру, вот 10 гигабит Ethernet тестер наш, он, по-моему, до сих пор остается самым компактным в мире, то есть мы его когда выпустили, даже у x не было такого тестера, вот, они сейчас уже выпустили свой, но у нас был он крайне компактен, то есть не было никаких аналогов, которые в таком форм-факторе давали 10G, вот, то есть вот это было одно из преимуществ, То есть и при этом он мог работать у нас там 2-3 часа на батарейке и обеспечивать грелся, правда, как чайник. Вот. Но. Поэтому и работал недолго. А Нет, по 3 часа набрал. 3 часа набрал, меньше было. В районе часа 40, по-моему, он работал. Нет. Вот. Вот по. Внешние пытания все равно, наверное, есть, да? То есть это миллион сайтов. Да. Да. Ну и вот чего нам пока до современных еще нам нужно подтянуть. Это, пожалуй, исполнение. То есть, вот это вот корпуса, которые делают иностранцы иностранные компании, они, как правило, закладывают это все в, в, в спецформу, и у них получаются корпуса, которые под конкретный прибор созданы. То есть они более такие, угу. как бы сказать, более приятные на ощупь, как правило, да. более это самое. Тот же флюк просто хочется держать в руках, хочется что-нибудь измерить, что-нибудь отрезать. Да-да-да, подтверждаю. Ну, у нас был такой чемоданчик, например, на прошлой работе я я завидовал ребятам, которые им работают. Не, ну да, это, это конечно мега девайсы, но насколько я знаю, они очень дорогие, то есть по сравнению да. с нашими устройствами, конечно, мы выигрываем по цене их, при этом мы не проигрываем по качеству, там измерению, это точно, потому что. Я мы, думаю, как... разница в разы, да, не в процентах просто. Да, да, вот. Мы можем, в принципе, если у, есть у кого-то желание потестить приборчики там на каких-то реальных каналах, мы можем выслать на, там, потестировать на какое-то время. То есть, в принципе, можем провести какую-нибудь презентацию конкретного прибора, то есть это надо просто обсуждать. Да, так вот. что, Марат, если хочешь поддержать наш приборчик, то в принципе, welcome. Я бы сказал, но я настолько далек от физики. Ну там не только физика, то есть мы ну, же видите, как бы мы можем тестировать, по сути дела, что? Физику роутеры, коммутаторы, в общем-то, любые такие задачи. Ну, вообще, возможность тестировать задержки, джиттеры и пропускную способность, это порой бывает очень необходимо. Вот, ну, как бы я в техподдержке работаю, и в должной техподдержке такие задачи тоже бывают, стоят. Uh -huh. Я хотел бы зачитать вам еще комментарии с Джабером. Uh -huh. Пользователь Лифей пишет. Могу сравнить вас GDSU, Могу сказать, что вы круче пользуясь GDSU Smart Class Ethernet. И вот недавно пользовался вашим прибором. Функционал возможности, конечно, шире. Спасибо. Ну, сейчас честно, удивлен. Да, ну, то есть, потому что GDSU, это, ну, то есть, тоже известная контора. Мы иногда смотрим тоже их девайсы. Но очень приятно. Спасибо. От него же дальше комментарий. Думаю, сейчас в связи с вводом глобального импортозамещения в вашей компании неплохое будущее в этой области. И еще вопрос. С точки зрения метрологии, зачитаю тоже дословно. Ваши приборы зарегистрированы как средство измерений. Какая периодичность проверки, например, приборы для измерения Е1 все проверяются? Как с этим обстоят дела в Ethernet мире? Ну вот в Ethernet приборы, они вообще по законодательству не требуют э -э, вообще проверки, но запрос был мне вот, вот э -э, такой запрос был, и мы уже сделали э -э, такую функцию, которая позволяет его рассматривать как средство измерения. Вот. То есть у него включается такой специальный режим, который позволяет измерить стабильность внутренней тактовой частоты. И появляется, соответственно, вот эта вот э, сказать, величина, которая является вот, поверяемой. И сейчас наши приборы, практически всю линейку, там ET и ETX, MX, все можно уже поверять. Вот. Честно говоря, срок, интервал поверки я не помню наверное год вот а, про утверждение типа да у нас на mx утвержден тип на et и у нас типа утверждены да то есть это вполне себе поверяемое оборудование которое можно у которого есть величина которая является физической величиной которую можно измерить А yeah. до сих пор это вот буквально недавно появилось, года два назад, потому что нас постоянно завалили этими запросами, потому что до этого у нас время. Ну, нет, нет у нас никаких норм, которые бы заставляли это за оборудование поверяться. Mm -hmm. вот, но мы нашли. Оказывается, в стандарте 802.3 есть специальный режим, который управляется в трансивере. ты включаешь там такой режим, он вот эти четыре пары, которые на разъеме он одно из них переводит просто в, в, это, в синусоиду и генерирует частоту 62,5 МГц. И благодаря этому мы можем поверить в стабильность внутреннего генератора, что вот он столько выдает, да, устройство, так сказать, исправно. Вот такая вот вещь. Я надеюсь, я ответил. Ну, пока комментариев нет. Вам пишут спасибо, Наташа Самоленко. И вообще, вот я как бы хоть и не являюсь никак с вами связан, с вашей компанией, но мне очень приятно читать положительные отзывы про вашу продукцию. Спасибо. Привет, я очень спасибо. Хочу сказать, у меня в университете метрология был непростой предмет, и мне всегда было интересно, что же за люди после вот такого обучения, кто может способен этим заниматься вообще. Вот они перед тобой. Да, теперь я знаю, что они существуют. Ну, у нас, конечно, такая метрология, там есть. Метрология, это очень слишком обширная наука, мы захватываем только там маленькую часть, плюс все-таки работаем в основном в цифре, и там... там несколько все другое, конечно. То есть, когда меряет, менее... меряет... измеряется измеряется аналоговое, там все значительно сложнее становится, конечно. Ну, мое мое впечатление, я тоже метрологию изучал в институте. Ну, ребят, прежде чем перейти к теме Ивана, я бы хотел задать все-таки вопрос про линейки. Можете в двух словах рассказать, то есть как, хотя бы какого плана оборудование вы делаете, вот там измерительное, какие-нибудь, может, приборы, коммутации, еще что-то, чтобы мы могли перейти уже к FPGA? Давайте, конечно, да. Потому, давайте. Я, делать, да. я скажу, то есть вот а, исторически, с историей свяжу, у нас, мы первое, что мы сделали, у нас было устройство для анализа протоколов сигнализации. То есть это был такой handheld девайс на уровне компаковского, э -э, сделан на базе компаковского наладонника. Раньше такие были, может помнит кто-нибудь? Mm -hmm. Классная была вещь вообще. И у нее был снизу такой разъемчик специальный, чтобы подключать э -э, так называемые жакеты, сливы. Слив. Вот. И мы сделали такой жакет. Этот жакет позволял э -э, подключаться к четырем каналам Е1, И мы могли мониторить обмен э, сигнализацией ОК7, ДСС. Э, вот это, это используется в телефонии, может быть, знаете, может нет. Mm -hmm. э, когда вот вызов делается, вот, в телефонии в итоге вот это вот используется сигна э, сигнализация ОК7, там ДСС, в зависимости от оператора. И этот прибор позволял подключиться и отмониторить э, обмен между станциями и найти в, них, в этом обмене проблемы. Это было первое устройство, но как мы, в общем, в конечном итоге перешли к выводу, оно не пошло. Потому что мы немножко определили время. И следующее, что мы сделали, ну, он был слишком технологичный. То есть сейчас мы бы хотели повторить этот девайс, но, к сожалению, таких технологичных платформ еще поискать. Потому что все молодойники сейчас максимум USB наружу выкидывают и все. Следующее устройство, которое очень успешное было в отличие от первого, это Berkut E1. Вот. Фактически мы определили стандарт тестера, то есть он по всей России используется, у меня куча фидбэков по нему, я точно знаю, что это очень распространенный девайс. Он измерял E1, и физику, и битовый стрим, и бертест там был, и измерение качества, как сказать, агрегирующие, которые могли сказать вот про SLA, типа там, меряем E1, Столько-то часов он был доступен, столько-то был недоступен и так далее. Измерял на мировом уровне, он мерил джиттер. Мы очень многие компании по этому параметру просто победили. Форму импульса. И все это в формате такого маленького приборчика, который влезал в карман. Он Если на сайте посмотреть, он называется «Беркуте-1. Анализатор 2.048 килобит в секунду». Дальше мы пошли в сторону платформ. То есть, когда этот приборчик сделали, нам хотелось все еще повторить вот то, то устройство, которое было сделано на базе компака. И мы сделали его, его но гораздо больших размеров. У нас получилась универсальная модульная платформа Birkut MMT. Это очень интересный девайс. У него. он реально платформа, у него сверху, если на него посмотреть, есть два слота, и туда можно подключать разные карточки, которые соответственно, являются интерфейсом к той или иной физике. То есть там есть e 1 гигабит Азарнет, рефлектометр э, и медленные всякие каналы, которые э, перечислять долго. Там ТЧ, таком, там такие, в общем, старые медленные каналы. Э, вот это наш прибор, он до сих пор у нас э, продается, и его фишка в том, что он может все в одном. То есть у него... Не нужно покупать 10 разных приборов, ты покупаешь один, выбираешь те модули, которые тебе нужны и работаешь. А, с, э, параллельно с этим у нас шел, шли два устро шло устройство Berkut ET. Это вот анализатор 1 Гбит Ethernet. Это тестер RFC 2534 Y1564. Берк тестер позволяет статистику промерять по линкам, позволяет кабель промерить. Такой достаточно функциональный девайс в маленьком корпусе относительно. Толщина у него 4 сантиметра 4, длина, может быть, сантиметра порядка 20, нет, наверное, ну, меньше, порядка 20, да. Вот Тоже очень распространенное устройство, и вот с этим устройством мы уже вышли на мировой рынок. Вот если заглянете на сайт ExFO, то там есть такое устройство ETS 1000 называется. Это наше устройство, это производится здесь, в Питере. Мы наклеиваем этикетку EXFO и отправляем туда. А рядышком вот шлейф лежит, лежит на сайте, ссылочка есть, Berkut ETL. Это то, что развилось параллельно с Berkut ETL, вот с этим И это тоже коробочка поставляется в EXFO, и, и в России это очень популярно. Это шлейф. Дальше, когда мы гигабитные рубеж прошли, нам стало интересно, наверное, мы можем и 10G, и у нас появился Berkut ETX. X, потому что 10. Birkut. Это фактически Беркут ET, только он поддерживает 10 гигабит эдернета. В общем-то, вот, вот, вот и все. А, и в конечном итоге, несколько лет назад, мы все-таки решили замахнуться на. ну, решили замахнуться на коммутацию. И у нас появился в линейке девайс Metrotec X1024. Он уже перестал быть Беркутом, потому что. Беркут, между прочим, слово произошло очень интересно. Это Бер, это битер рейт, а кат по-английски это резать. То есть беркут – это то, что режет Бер. Мне как раз было интересно, откуда такое название. Причем слово такое не русское и красивое подходит. Да, то есть на самом деле по-английски оно звучит как бер кат, То есть это фактически зарезалка биттеру рейта. Вот. Но он уже стал метротековским, метротек, потому что он коммутацией занимается, и это уже другая тематика. И мы произвели на наших, вот здесь вот в Питере, мощностях э, коммутаторы 10 гигабит Ethernet. Вот там на картинке изображен коммутатор, у него все 24 порта 10G. Ну, можно их и в один же использовать. Это топ коммутатор, простой без каких-то уровней отсодов, то есть э, для достаточно простых коммутационных задач. То есть он не не уровня агрегации, конечно, там не уровня сам, не уровня доступа. Он вот как раз такой для отсодов. То есть простой э, управление у него по Ethernet через cisco light сделано, cisco like интерфейс мы реализовали, кстати, э, тоже можно. Есть есть что интересно про это интересное про это рассказать, как-нибудь можно в следующих выпусках на, на мордочке у него есть дисплейчик, в котором вот самая такая актуальная информация выводится. Можно всегда подойти и посмотреть там адрес, э, это самое, там, температура. Спуск CPU, я вижу, да. Вот а, Этот сделан достаточно надежным, у него два блока питания, вот видно сзади, он может э, можно на ходу их менять, можно и вентиляторы заменять, то есть, если сдохли, то по частям их откручивать и вставлять. То есть, вот это все так сделано для максимального удобства обслуживания. А какая производительность у него в целом? 4? Да, он все эти может. Да, у него по line rate у него полная производительность, но по, по пакет в секунду он не дотягивает, по-моему, там процента 2 или 3, то есть, у него какой-то там небольшой есть предел. То есть, это такой... Вот, Но если догружать его не на 100%, а там на 20 линков, то он десятки выдержит точно все, без потерь. Вот. Самые такие протоколы, типа там STP, RSTP, мы тоже в нем реализовали, вот. такие вещи у нем есть, самые, самые ходовые. Ну и топ. параллельно с этим у нас развивался девайс для анализа 10G – это универсальное устройство разбора трафика. То есть, когда мы освоили рубеж 10G, мы поняли, что мы можем что-то делать с 10G-трафиком. В общем, вот в общих чертах так. И у нас появилась такая коробка, которая имеет просто два 10G-порта и Linux на борту, и FPGA. И мы научились, мы дали такую возможность оператору взять эту коробочку, подключиться в мониторинге подключиться к линку и выбрать задать фильтр например хочу там посмотреть все что идет с адреса 10.0.1 там 2 и весь этот поток который отфильтрован будет он уйдет на медленный порт на медленный гигабит Ethernet то есть можно взять да. ноутбук ноутбук с вершарком можно взять эту коробочку подключиться к линку и выборочно посмотреть что там бегает что такое dpi типа или по да да да да да по сути дела это dpi Упрощенный DPI, то есть мы, коробка получает пакет, разбирает его на поля, потом смотрит в базу фильтров, которые у него заданы, и понимает, этот пакет нужно кильнуть или отправить дальше для анализа. Вот его применение. На базе этой штуки у нас выросло классное решение. Мы сейчас как раз его активно разрабатываем. Это мониторинг видеопотоков. То есть э, вот... это паш как раз к демаркации. Вот помнишь, я тебя да, попросил? Да. Есть такой проект в Москве. Он называется "Безопасный город". Там огромное количество видеокамер. Там сотни тысяч. И нужно операторы, которые доставляют трафик, который из видеокамер. Они доставляют его в некий центр хранения информации. И этот центр по каким-то своим метрикам оценивает качество этой информации и платит операторам деньги. Если качество не очень хорошее, то он выставляет штрафы. То есть просто, просто грубо говоря, недоплачивает какие-то деньги. И вот поставив наш девайс, мы там доработали еще, систему мониторинга сделали под это дело, доработали прошивку для этого вот Berkut MX. Мы научились выбирать все, обрабатывать 120 гигабит 120 тысяч камер, но на самом деле э все эти камеры разделены между операторами, поэтому нам все сразу камеры не приходят, но максимум, сколько мы уже тестировали, это 55 тысяч камер. Э мы можем мониторить и говорить, какое качество для каждой камеры. Вот. Э может быть, я немножко скомкал сейчас в описании, но э достаточно сложная штуковина. Я на самом деле статью на Хабре скоро опубликую про эту штуку, поэтому, наверное, можно будет там почитать. Подробно ну. описано, что, что она делает и как она устроена. Все <сл CHILD> <toe> uh, понятно. Она достаточно там хита. То есть самое важное, что эта система в двух юнитах, вот, если в стойку поставить, один юнит это сервер, а второй юнит это вот наша Birco MX, может э, обрабатывать 70-80 гигабит трафика. Это много. <с. <с.> <с. <с.> вот. А у вас нет такой услуги, там, как, например, дать в аренду такое оборудование? Потому что. Но постоянно, наверное, это не, не часто бывает нужно, а вот так, чтобы какая-то проблема, чтобы ее выловить, нужно через себя там, 10 или 100 G пропустить, но из них отобрать только какой-то определенный. Есть, есть, да. Круто. У нас есть, да, это можно делать. Но надо конкретно задачу смотреть, потому что вот весь этот DPI, он в общем виде он очень сложно реализуем, там требуются какие-то немыслимые ресурсы. Поэтому здесь очень часто нужно рассматривать какую, каждую конкретную задачу. Потому что mm -hmm. э, под какую-то например, вот э, в случае с видеокамерами нам точно дали информацию, что это РТП-потоки, это видео РТП. Мы под него вот узко заточили девайс, и в итоге он э, имеет очень высокие характеристики, потому что он специализирован. Вот. Поэтому тут главное не думать, что это все, что как бы можно просто получить коробочное устройство. И оно все сразу может. То есть, как правило, это затачивает какую-то конкретную задачу. Вот, и на это требуется. Ну, то есть, это если в рамках, если это в рамках DPI, да, то есть если это в рамках второго, третьего, четвертого уровня, да, то есть достаточно там смотреть на какие-нибудь MAC-адреса, IP-шники, Вланы и так далее, то, в принципе, к этому готов прибор и без каких-то доработок. Да, вот. есть, там есть фиксированные конфигурации, уже готовые, и некоторые могут потребоваться доработки под задачу какую-то. То есть, но это уже надо обсуждать отдельно. Ну это круто на самом деле. Давайте быстренько пройдемся по вопросам, которых тут нам бадло много в mm -hmm, Джабер. Самое последнее это все приборы, которые, которые вы перечислили, можно настраивать программно или точнее как это делается по телнету или какой-то софт для этого существует? Как правило, сейчас, сейчас, сейчас все эти девайсы, но в основном в свежих девайсах у нас везде стоит Linux. Вот. Metrotec B100, Eberkut MX, X1024 – это все приборы с Linux на борту. То есть сразу же вы получаете SSH с консолью, с управлением там, командами. То есть, скажем, вот в этом 10G-фильтре там можно настроить фильтрацию при помощи CLI. вот CLI. то есть в коммутаторе аналогично в Berkut 100. Да, то есть все это управляется как чаще всего мы, мы на веб-интерфейс время не тратим, потому что, в общем, мы на самом деле немножко на это скептически смотрим. Для нас это большие затраты, а какой то реально реальной потребности в этом мы не видим, потому что все опытные угу. админы, они чаще всего в консоли сидят, их совершенно. Тем более Linux. Да, тем более Linux стандартные интерфейсы и чего там выдумывать. Поэтому у нас да. все Linux устройства управляются. А карманные приборы они управляются в PortalNet. У нас есть набор команд. Кстати, если в документацию загляните по там Беркут-ИТ, то вы можете увидеть э, набор команд, которые он поддерживает. А Также Беркут-ИТЛ. То есть все, все mm -hmm. управляет. Понятно. Так, дальше. Э, был вопрос по порядку цен на оборудование. То есть не надо говорить цены, естественно точные цифры. Не, mm -hmm. я, У нас так распределено, то есть э, мы сейчас выступаем от производства фактически, то есть от компании mm -hmm. разработчик. Но весь наш московский, как бы сказать, весь э, все финансовые вопросы, коммерческие, там, это решают наши партнеры из Москвы. И ну, поэтому проще с ним напрямую. Я не и не, не имею права как бы, обозначать цену, к сожалению. Угу. Вот. Был еще вопрос про не собираетесь вы замахнуться на маршрутизаторы? Ну вот это вот Метротек Беркут Ber 100 э – -э, это платформа, которая в принципе уже позволяет сделать маршрутизатор. Вот. Но пока мы рассчитываем силы, то есть на самом деле, конечно, руки чешутся, но мы прекрасно понимаем, что там такой вал работы, что mm -hmm. просто будет ли это оправдано, эти затраты, и, и на этой платформе пока что нам непонятно. То есть мы пока что, так сказать. — Ну, опять же, если вы сделаете это, то вы снова будете первыми, потому что, может, завтра такого уровня у нас еще никто не делает точно? — Ну, это надо рассматривать конкретно, потому что затраты огромные просто получаются. Ну, да. Возможности платформы позволяют, то есть, скажем, я бы не сказал, что там полный лайнрейт выйдет, но какую-то часть тоже мы точно сможем этому подвергнуть, но пока что целесообразность этого нам под вопросом большим. Вот. Вы можете заодно сказать, есть ли у вас потребности, например, в кадрах Потому что, может быть, если кто-то слушает и кто-то занимается Конечно, то... есть Всегда всегда в поиске хороших кадров Потому что идей много и рук всегда не хватает Поэтому, если кто-то может нам предложить классные знания по сетям по Кто-то отлично разрабатывает программы Или знает там в FPGA Или э, просто хотел бы участвовать э, и может что-то предложить Например, то welcome, добро пожаловать на... на сайте у нас есть все координаты. Вот не ограничиваемся тем, что у нас написано в вакансиях, и всегда хорошие кадры нужны. Надо разговаривать и созваниваться и общаться. А вот это интересно, да? Сейчас я озвучу вопрос, на который, мы, наверное, отвечать не будем, и как раз перейдем к теме Ивана. Пользователь у нас спрашивал FPG прямо на лету программируется или схема во все время для устройства постоянно? Вот И, собственно, переходим. Uh -huh. к Все, передаю. Ваня, давай. Да, меня зовут Ваня Шевчук, и я, как Паша сказал, я работаю в ПГ разработчиком в компании Тециметр Тек уже 3,5 года. Вот. Ну, сегодня я расскажу про интегральные схемы, про то, что такое ФПГ, чем это отличается от айсиков. Также я рассмотрю, как подключается интернет к интегральным схемам. То есть, может быть, не очень сильно подробно, но какое-то представление, надеюсь, вы оставите. И дальше расскажу чуть более подробно про фильтрацию и обработку 100 без потерь, как мы это делаем. Возможно, это будет интересно. Вот, То есть, весь сегодняшний цифровой мир основан на интегральных схемах. Без интегральных схем и вычислительной техники у нас бы ничего не было. Интегральная схема в основном состоит из транзисторов, которые образуют различные сумматоры, компараторы, мультиплексоры, демультиплексоры, триггеры. Ну, возможно, вы это помните из курса вычислительной техники. И в итоге разработчики интегральных схем просто набирают транзисторы, набирают из них сумматоры, организовывают как лего и получают схему. Схема и образует те действия, которые будут выполнены с какими-то данными. Да? то есть Это могут быть пакеты, могут быть не пакеты, может быть, это какое-то видео, аудио и тому подобное. Конечно же, трудно людям думать на уровне транзисторов, потому что это очень маленькая ячейка, если хотите. Пишется, то есть есть специальные языки, HDL называются, и то есть разработчики пишут, разрабатывают интегральные схемы, описывая это на специальных языках, а потом это уже с помощью специальных Программ конвертируются в транзисторы. То есть, почему интегральная схема это хорошо, да? Вот тут на четвертом слайде я привел картинку от OpenSpark, может слышали такой процессор есть. И тут вот выделено желтым различные блоки, которые есть в этом процессоре. То есть это там ДД, э, то есть это периферия, которая общается с DDR, это L2 память, э, сами ядра, FPU и так далее. То есть все, каждый из этих блоков – это набор транзисторов. То есть по этим транзисторам все время течет ток. И э, все эти блоки работают параллельно, независимо. И можно предсказать, сколько времени будет выполняться та либо иная операция. Вот все эти три условия выполнимы до того момента, пока все эти квадратики не начнут общаться между собой и не общаться с каким-то ресурсом, который разграничивается. То есть, допустим, если у вас есть память и к ней доступ 10 гигабит в секунду, то эти 10 гигабит делятся на все ядра, которые у вас есть. да. И это может стать большой проблемой. То есть, если вы хотите, чтобы у вас там железка, либо ваш чип работал без потерь, то есть приходится дублировать память и делать ну какие-то еще трюки. Также у вас получается... При интегральной схеме у вас свобода в архитектуре и периферии. То есть, например, очень часто, когда копаешься в железках тех же сетевых, можно обнаружить, что они не используют не DDR-память, а специальную QDR-память, либо RLDRAM-память, которая очень удобна для, сетевых, для решения сетевых задач. То есть на обычном процессоре Intel или AMD вы не можете это сделать, потому что у них просто нет таких пинов. Вот. Так что разработка интегральных схем, использование интегральных схем для решения каких-то конкретных задач – это единственная возможность добиться какой-то хорошей производительности. То есть какие у нас есть интегральные схемы? То есть, Все слышали про ASIC, многие слышали про FPGA. То есть FPGA – это программируемая логическая интегральная схема, а вот если дословно переводить, то аббревиатура получается PPVM, программируемая пользователем вычислительная матрица. То есть, но PPVM как-то не сильно прижилась э, в русскоязычных э, разработчиков. То есть это называется чаще всего ПЛИС, то есть программируемая логическая интегральная схема. ICK есть во всех сферах жизни и, в принципе, в тоже можно использовать в, в любой сфере, но чаще всего используют в следующих: это СОС, это обработка какая-то видео. Это очень военные, очень любят Фпг на радарах, радиолокации, то есть, на самом деле, по такой полуинсайдерской информации, то есть, большинство в России Фпг разработок связаны именно с военными и радиолокацией, чем там со связью, ну, то есть, может быть, там 60% и 40%, но СОС очень популярен на ФПГА. Ну, это сети связи, то есть Ethernet, UTN, 3G, 4G, LTE, то есть можно посмотреть решения, то есть, возможно, даже в каких-то базовых станциях есть решения, которые используют FPGA. Высокопроизводительные вычисления. То есть, например, недавно прочитал, что Microsoft поиск Bing использует для ускорения FPGA от Altera. То есть они там ранжирование ускоряют, используя FPGA. То есть казалось бы, это легко делать на процессоре, но нет. И тут я еще есть, конечно, еще много где применяется FPGA, но я тут фофано решил написать автомобильную промышленность, потому что, то есть вы можете ехать сейчас в автомобиле и рядом с вами под капотом может быть FPGA. То есть, например, вот мы с коллегами в феврале, ну если чуть-чуть автопа, -чуть мы с коллегами в феврале были на Embedded World в Нюрнберге. И там э, я подошел к стенду Xilinx, это один из крупнейших вендоров FPGA. И они там показывали систему, которая работает, в, если не ошибаюсь, в Mercedes, либо в BMW. Система сделана на FPGA, и она измеряет э, расстояние до машины, которая рядом едет, ну сзади и спереди. И то есть они там поставили две камеры, и всю обработку, вычисления делаются на FPGA. Обработка видео, вай, да? Обработка видео. Да, или? да, да. Обработка да, видео, и то есть измерения они проводят. Э, измерения, и дальше уже пишут, что там, там 0,5 метра, либо полтора метра. То есть, есть это да, в ре, естественно в реальном времени, то есть они там э, видео показывали, как это все происходит, и говорят, что это уже ставится продакшн у них. То есть я честно не помню, в какой э, в какой из автомобильной фирмы они это делают, но это есть. Также Смотрите, я... Такой... Можно, можно встряну, просто конечно, недавно конечно. совсем видел, видел очень крутое видео, по-моему, BMW, значит, у них там какая-то новая фара, ну, не знаю, они уже выпускают там с ней или не выпускают, в общем, она, ну, как бы два, грубо говоря, две лампочки, да, одна светит строго вперед, а вторая регулируемая, которая ближе к краю машины, И, значит, эта вся система, вот эта, которая ближе к краю машины, она, ну, то есть, может поворачиваться вправо-влево и там... А, ну, вправо-влево. Вот. И, значит, у машины есть камера спереди, ну, какая-то там такая простая, которая определяет наличие встречной машины на встречной полосе и... В зависимости от наличия или не наличия, соответственно, поворачивает вот эту вот поворотную часть фары. Таким образом, когда машин нету, то освещается гораздо более большое пространство перед машиной, а когда есть, то она отклоняется, чтобы не, осве... ну, не слепить встречного водителя, и потом... То есть она следит за ним, как он едет, и потом как бы отключается, пропускает его полностью и включается опять вперед. В общем, посмотрите, видео очень крутое, причем там прям, ну, реальное видео, как это работает в реальной жизни. Вот я думаю, что, наверное, у них там вот как раз и в и есть. Очень да, крутое видео. Не слушаю, очень... Есть, потому что если это э, нужен реал-тайм, и все таки автомобиль, э, это должно быть... Э что-то так гарантироваться, да, то есть она не должна, программа зависнуть на полсекунды, иначе там может произойти Вот, то есть я думаю, это делается на ФПГ, и, ну, то есть, наверное, возможно, они тоже... Плюс, Ваня, это же позволяет реконфигурировать то есть, если что-то, можно там усовершенствовать алгоритм там или как-то его смодифицировать Да. Вот. И еще такой занимательный факт, то есть на марсоходах стоит тоже FPGA то есть там используются Ксалинские FPGA то есть это Ксалинс очень, очень гордится этим. Так что они могут быть намного ближе, чем вы думаете. Вот. А, ладно, перейдем дальше. То есть, архитектура FPG и чем это отличается от э, ASIC. -а? А, в ASIC вы можете делать что хотите. То есть, в рамках того, что вам предлагает та фабрика, на которой вы будете делать. То есть, ну, наверное, все слышали про фабрику TSMC. То есть, есть также фабрики, например, у Intel. То есть, и фабрики Intel, конечно, впереди планеты всей, а все пытаются догнать Intel. То есть, FPGA состоит из уже готовых блоков, которые разработчики соединяют. То есть, нам сейчас будут интересны блоки э, логики, то есть, есть э, вот блоки логики, то есть, на шестом слайде они синеньким нарисованы, есть блоки памяти, это то есть внутренняя память внутри FPGA. Также больше всего нас, наверное, интересуют аппаратные блоки трансиверов, то есть мы о них поговорим, когда про 10G, 100G будем говорить, но наличие вот этих вот готовых блоков, которые разработчик просто соединяет друг с другом, то есть программируя их, это получается такая низкоуровневая оптимизация, но в рамках того чипа, который вы закупили. То есть если вы закупили чипы там 100 тысяч, регистров, к примеру, то вы можете использовать 100 тысяч и не, не больше. Вот. То есть очень, в принципе, удобная вещь. И сейчас мы посмотрим все-таки разницу между ASIC и FPGA. И вот я тут зелененьким подсветил то, что хорошо, а красненьким, что плохо. Да, На седьмом слайде. То есть себестоимость у ASIC маленькая в ЧПА. То есть, именно одного конкретного ЧФП в очень большой партии будет себестоимость маленькая. Производительность максимальная. Но за это вы платите тем, что вы почти не можете ее реконфигурировать. Ну, то есть, я сначала хотел написать, что невозможно реконфигурировать. Но почитал э -э, американские сайты, где тоже сравнивают ISIK FPGA и решил заметить, это очень сложно. Вот. А, потому что они описывают, что. То есть, они не так категорично. То есть, нужны очень большие капиталовложения. Сложность разработки намного выше, чем для FPGA, и очень высокое время time-to-market. То есть от идеи до того, когда это пользователь получит в коробке, очень много времени пройдет, то есть это может ну, быть полгода. Не-не-не, больше-больше. Ре реально, учитывая то, что асики никогда не делаются сразу, а проходят обычно 1-2-3 захода, точнее 2-3, то это 2 года примерно вот реально до выпуска ну это ну это же да. зависит от, от компетенции того, кто это делает но я не думаю, что Intel три захода делает, чтобы сделать э, там свои процессоры ну то есть ну, ну, большое время ну, да, да, то есть, как... и рам... Такой, да да в рамках сегодняшнего рынка 2 года это много да то есть например вот то решение, которое, о котором Паша рассказывал про видеокамеры мы смогли от заявки грубо говоря, до демонстрации в Москве на реальном трафике у нас прошло две недели. То есть, конечно, решение, возможно, там где-то были ну, не очень хорошо сделано, и она собирала не всю статистику, но вот как бы большую часть работы то есть, за 2 недели, вот представьте себе, то есть с сайсиком такого добиться невозможно. Вот, по поводу, то есть, FPG можно реконфигурировать, капиталовложение у вас только на то, что вы просто закупаете чипы, но стоимость у чипов большая, начиная от там самых простеньких за 25 долларов, кончая чипами за 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов, ну, это уже high-end топовые чипы, столько так стоят, то есть, можно зайти на сайт Альтера или Баксаленса и посмотреть. Вот, Иван, а можно в двух словах о том, как это происходит для человека далекого от, от FPG и всего этого? как Что происходит? именно происходит? Переконфигурация. Хорошо, вот, вот как раз возвращаясь к тому вопросу, о котором спрашивал слушатели. Да. А, то есть, вот если мы чуть вернемся обратно на, на архитектуру, то есть, Программист программирует каждую ячейку, ну точнее, конечно, он не вручную программирует, а за это делает э, программа, которая анализирует тот код, который написал программист. И знает, что, допустим, что в такой-то ячейке, э, допустим, эта ячейка должна делать логическое «и», а вот эта ячейка должна делать логическое «или», а вот третья ячейка должна соединяться с памятью. И э, вот эта информация «и» содержит бинарник прошивки FPGA. То есть, что происходит при реконфигурации? То есть, вот, допустим, стартует прибор, то есть, просто включили прибор, нажали на кнопку включения, и он загружается. С, рядом с FPG чаще всего находится энергонезависимая память, в которой находится этот бинарник. Ну, то есть, это просто набор байт, ну, то есть, в каком-то протоколе. То есть, По-моему, протокол закрытый. Вот. И это загружается и. Оно настраивает каждую из ячеек, каждую из блоков памяти, что этот блок памяти, допустим, у него шина данных, ну, допустим, 10 бит, а у этого блока памяти 20 бит. Но это, естественно, не вылезает за то количество бит, которое разрешено этому блоку памяти. И происходит так называемая реконфигурация. То есть, если, вот, например, у нас в одном из приборов не хватало места для тестов, ну вот именно ресурсов FPG, да, то есть я вот и говорил просто тысячи регистров, да, то есть если, допустим, для генератора и анализатора нужно больше регистров, то тут надо что-то придумывать, что-то выкидывать, как-то оптимизировать. То есть у нас сделано, что на одной прошивке работают одни тесты, на другой прошивке другие тесты. То есть пользователь захотел там выбрать тест, э, происходит реконфигурация FPGA. То есть э, в момент реконфигурации ФПГ э, ну, находится в невалидном состоянии, И после реконфигурации она уже возвращается в исходное и начинает работать. То есть, допустим, у вас может быть сейчас идти тест RFC, вы его закончили, хотите провести тест Y, э, перешивается прошивка, то есть это буквально может быть 2 секунды, то есть это можно даже и не заметить, и э, делайте тест Y. Но также сейчас есть очень популярная тема частичная реконфигурация, да, то есть может быть стать проблемой Тот факт, что во время реконфигурации на эти 2 секунды у вас там отвалится линк, у вас могут быть невалидные данные и тому подобное. То есть сейчас очень популярная тема, это частичная реконфигурация, когда вы можете указать, что я хочу перешить только вот эти конкретные ячейки. То есть, если честно, мы не пробовали вживую, то есть я не могу так сказать, удобно либо неудобно, но такая вещь есть, но чаще всего в большинстве случаев перешивается все. Вот, Я не знаю, смог ли осветить все, что требовалось, либо ну, еще вопросы остались. Это, э, режим не такой, что вы, допустим, один раз это сделали, и оно так работает-работает, а потом вы пишете новую программу, заливаете То есть это может быть даже в реальном времени перепрограммироваться. Да, то есть последние high-end FPGA, это они могут быть, э, то есть можно выделить блоки, которые не перепрошивать. Ну, то есть, к примеру, вы можете сказать, что вот у меня есть 10G-Link, у меня есть Македро, я не хочу его перешивать. Я хочу там дописать какую-то новую логику, и чтобы пакеты, которые идут с этого Македра, чтобы они обрабатывались. Теоретически это возможно, но я не пробовал это на практике, то есть, возможно, я в своих заблуждениях ошибаюсь, но, то есть, из той документации, что я читал, то есть, это возможно. То есть, если мы как-нибудь... По применим эту штуку, то я буду обладать более полной информацией, не хочу дезинформировать людей, но да. чаще всего, да. Можно я сейчас пытаюсь ответить на вопрос, я попытаюсь провести аналогию, я 5 секунд отниму, просто вот я так понял, что интересует именно, как это конфигурируется. вот здесь важно сказать, что FPGA это софт, то есть вот, допустим, смотрите, вот работает у вас программа, Вот вы, допустим, зашли под Windows, запустили программку, тогда она у вас работает, и вам нужно изменить функциональность. Вы идете, пишете программу, запускаете компилятор и перезапускаете программу. Вот mm -hmm. примерно в принципе то же самое происходит с PGA. То есть вот она работала-работала, вы... это софт. Вы пишете под нее софт. Вы поменяли под нее софт, вы ее просто перезапустили. Просто по некому каналу такому специальному залили в нее новую программу, и она начала работать. Вот так это происходит в приборах. Mm -hmm. То есть на самом деле иногда в приборах может меняться в ходе, в ходе работы прошивка ну вот вот таким вот образом а иногда она остается всегда на протяжении всего времени одной одной и той же вот Понятно. но важно что это софт то есть э, если какие-то баги есть это всегда можно исправить это очень а хорошо оси... асик асике получается то что на них в заводе заложили то и остается да это грубо говоря выжжено и все и как высечено в камне ага. Понятно. Да, то есть поэтому, собственно, и сложность разработки она намного выше, потому что цена ошибки очень большая, то есть если у вас какая-то там получается бага, которая очень-очень плохая, то вы выкидываете в чипы и там миллионы долларов просто в помойку Как -то всегда вот. их можно перепрограммировать? А... очень сложно, но как вообще? Ну, например, ну я не хотел перепаять. даваться подробно, ну нет, перепаять сложно будет. То есть, например, я буквально вчера, когда готовился, наткнулся на то, что Calvium, мы уже слышали, такая контора есть, она делает сетевые процессоры, вот, и они там заложили реконфигурацию, что можно дописывать новые протоколы, то есть в Switch, вот так вот. Ну, это же только программа реализации, по сути дела. Ну, да, то есть э, это, в принципе, программная реализация, и то есть, просто на, для того, чтобы добавить какую-то возможность реконфигурации, это дополнительные ресурсы, это дополнительные деньги и так далее, то есть в Васиках это стараются избегать, то есть э, возможно более правильно говорить о том, что, ну, то есть невозможна реконфигурация, то есть либо это реконфигурация на уровне каких-то там долей процентов, либо каких-то нюансов в каких-то протоколах но не в каких-то глобальных изменениях. да, То есть, например, э если брать какую-то платформу, у вас может быть прошивка, которая обрабатывает только 100 гигабит, а потом прошивка, которая обрабатывает и 100, и 10 гигабит. Но ну, это две отдельные прошивки, и вы зашиваете то одну, то другую. С ASIC-ом это сделать невозможно. А вот. вот что ASIC, что FPGA, они э заказываются заранее с каким-то определенным функционалом, или они вот уже есть шаблонные, и ты просто думаешь, как их применить правильно? Ну, если вот э, про FPG говорить, то э, там все определяет вендор. То есть э, есть два основных вендора, которые делят больш... э, весь рынок это Alter и Xanix. То есть есть также еще другие компании, Latis, также есть Acronix, который пытается догадать ä, Altero X Xilinx. Они делают просто чипы. То есть они там э, говорят, что вот в этом чипе столько логики и столько памяти, а в этом чипе столько логики и столько памяти. Ты покупаешь э, этот чип, напаиваешь на свой прибор, ну то есть на свою платку, которую ты разработал, либо там э, кто-то тебе их э, разработал эти платы. И дальше ты думаешь, что с этим делать? То есть ты начинаешь писать э, вот код для FPGA. И угу. уже перепрограммировать То есть ты можешь сначала одну функцию сделать Показать заказчику Вторую функцию сделать э, там, Дописать Пользователь просто в течение пары секунд перешивает И он получает новую функцию э, В приборе То есть получается ты пишешь софт Но некоторые блоки, которые пишутся Они уже повторяемые Есть целый рынок Так называемых ik блоков То есть каких-то готовых решений э, Для FPGA Uh -huh. Вот С асиками немного другая задача, ну, то есть, немного другая проблема, то есть, все зависит от тех денег, которые у тебя есть. То есть, если у тебя много денег, то ты можешь сделать, в принципе, все, что ты хочешь, и у тебя там будет, ну, действительно все, что ты хочешь в этом асике, но тогда фабрика для тебя конкретно печатает вот эти вот чипы, и они делает тот функционал, который ты хочешь, но тебе сначала надо написать код, который превратится mm -hmm. в те транзисторы, которые сделает фабрика, а потом уже ты тестируешь этот чип, то есть у тебя вот этот, о чем я говорил, о вот time-to-market получается просто здоровенный. Но есть решение чуть побюджетнее, это когда люди свою разработку сделали сначала на FPGA, и есть целая индустрия, которая конвертит FPGA в асики. То есть, но там получается это дешевле с точки зрения затрат, но при этом может не такую большую производительность и гибкость можно добиться. То есть... да, если закрас какой-нибудь очень хитрый баг, то потом менять все асики. Да, то есть это это плохо. Ну то есть да, то есть поэтому там к тестированию совершенно другие требования, чем для FPG Ну то есть и FPG тоже, естественно, тестируется и там. То есть, там бывает... Ну, то есть, отладка для FPGA немного другая, чем когда пишется там софт под Windows, либо Linux, либо под какую-то еще операционную систему. Там действительно могут быть такие баги, которые э, сложно заметить. Ну, это просто такая вот индустрия. Я не знаю, стоит ли на этом сильно много времени сейчас тратить. Вот, Надеюсь, какое-то представление вы получили. Вот, Ну, и так я чтобы показать, что FPGA действительно применяется, я вот э, раздобыл с -с схемку для CISCO-каталиста. Это у нас э, слайдик 8. То есть, эта схемка есть в интернете на сайте CISCO. То есть, вот здесь можно увидеть штук 8, либо 9 айсиков и э, где-то 4 FPGA. Вот. То есть, э, и тут... Если останется время, можно будет поговорить о том, как вся эта железка работает, ну, то есть я вряд ли смогу дать более полную информацию, чем та, которая есть на сайте ЦИСК. то есть это в списке полезной литературы я нужную pdf указал, там, в принципе, расписано, что делает каждый, каждый из чипов, каждый из айсиков, каждый из FPGA, ну, и, надеюсь, с новыми знаниями слушатели смогут узнать для себя что-то новое. Но, если заметить, то есть если чуть-чуть снова про FPG вернуться, то э, вот как раз поддержку различных протоколов инкапсуляции у ЦИСКИ в этом девайсе сделаны именно на FPG. И то есть, если вдруг они захотят поддержать какой-то новый протокол, они просто перешьют FPG. То есть они сделают новую прошивку FPG, у себя их потестируют и выкатят какое-то новое обновление. И тем самым им не надо запускать процесс для создания асиков и тому подобное. То есть, по-моему, решение очень разумное. Вот, то есть, если какой-то новый протокол, либо подвид протокола инкапсуляции появится, то это они просто изменят FPGA, и люди просто перешьют прошивку. То есть, им не надо менять железку, и все у них будет хорошо. Получается, ISIC здесь использовали, например, для того, чтобы делать что-то, что вообще никогда не поменяется, Там, грубо говоря, прикидывать э, заголовок Ethernet, например. Да? Все верно, да, да. То есть, э, то есть такую логику, по крайней мере, можно проследить из того, что вот написано в той PDF, что я приложил в списке mm -hmm. литературы. То есть пару слов о подключении Ethernet, то есть э, я об этом писал статью на Хабре, и Марат нас да -да -да. Ваш, пригласил как раз. По этому поводу, что он увидел статью, то есть я думаю, я не так много сейчас времени на это уделю, потому что Павел в своем рассказе ну, немного затронул эту тему. Ну и более подробно можно наверное, в статье на Хабре почитать. Но основная идея как раз в чем, в чем польза каких-то стандартов, то что он регламентирует и всем э, удобно, все знают, что будет на выходе, да и из, из чего будет состоять э, тот либо иной девайс. То есть мы хотим получать пакеты из среды. Для этого стандартом 802.3 предусмотрено два уровня. Это уровень PHY и уровень MAC. То есть PHY это уровень физики, который занимается тем, что из среды конвертит данные, не так принципиально сейчас, как оно это делает, в интерфейс, который независим от среды. То есть MDI это интерфейс, который зависим от среды, то есть А MII – это интерфейс, который независим от среды. Вот буковка X просто будет указывать, какой тип интерфейса используется. То есть для гигабита это будет просто J, для 10 гигабит это будет XJ, для 100 гигабит это будет CJ. То есть используется латинская нумерация. Ну, то есть X это 10, C это 100 и так далее. Вот. То есть задача MAC-контроллера взять этот MII-интерфейс и дальше уже превратить его в тот поток данных, который нужен разработчику интегральной схемы. То есть, об этом я чуть позже скажу. То есть, я это буду сейчас пока обозначать просто стриминг интерфейс. То есть, вот если смотреть один же, то это все относительно просто. То есть, у нас есть RG45, есть трансивер и дальше уже Mac-контроллер, который находится в FPGA. То есть, Mac-контроллер уже отдает стриминг-интерфейс в сторону логики, которая там фильтрует, парсит, там еще что-то делает. В 10G уже все сложнее становится из-за того, что повышается скорость в 10 раз. Есть модули SFP+, и XFP, которые преобразуют, то есть они берут часть задачи на себя из уровня ФИ, то есть они преобразуют из оптики в электрический сигнал. И потом стоит задача, что этот электрический сигнал, эти данные, надо как-то доставить до интегральной схемы. То есть это и используется 10-гигагерцный интерфейс, и дальше уже э, трансиверы, то есть как раз вот те трансиверы, о которых я говорил в самом начале, про, когда мы говорили про архитектуру FPGA, что наличие вот таких готовых блоков очень подкупает разработчиков, потому что Они уже есть, они готовы, они оттестированы, и они бесплатны в использовании. А вот если вы делаете свой ASIC, у вас для того, чтобы использовать трансивер, вы будете выкладывать кругленькую сумму. Ну, в фабрике, которая все это делает. То есть за лицензию. То есть тут не все так просто, иногда просто дешевле получается сделать это на FPGA. Ну и дальше вот интерфейс HGMI и 10G уже из Arnet Mac. В принципе, та же самая картина. То есть, у нас есть CFP, и то есть, CFP из оптики преобразует это в электрический сигнал, и он должен как-то это доставить до интегральной схемы. То есть, я тут указал один метод доставления данных, то есть, это 10 пар, ну, дифференциальных пар по 10 ГГц. Но еще есть второй метод, когда 4 пары по 25 ГГц. Вот, Я не знаю, может быть, через какое-то время у нас будет просто одна пара на 100 ГГц, но там, но там должны быть очень-очень серьезные требования к печатной плате. То есть, э, схемотехникам бывает... То есть, там даже специально, если не ошибаюсь, используется э, тип э, печатной платы, Паш, если поправишь. Да, так... да, да, тип текстолита, да. да. Есть, есть просто для обычных применений текстолит каких-то стабильных характеристик. То есть, он... Uh, у него какое-то волновое сопротивление, оно какое-то среднее по больнице, там, ну, примерно нормальное. Вот, но когда вам нужно, га нужны гарантии, вот есть такой тип плат, uh, если я не ошибаюсь, называется Roger. Uh, он uh, дороже раза в два, этот текстолит, uh, но при этом он дает гарантию что характеристика вот, текстолита, она будет стабильная. И это очень важно, вот, когда ты высокоскоростные линки доставляешь, соответственно, вот от, от, от одного интерфейса к другому чтобы характеристики платы были фиксированные Характеристики монолита, этих текстолита. Вот, вот собственно, да. То есть здесь речь идет о том, что от э, трансфера до FP, FP, FP, FPGA идет один, одна линия или там 10 потоньше? Ну, вот здесь 10 идет. Ну, Ваня это, наверное, просто тебе, да? Нет, поймите вопрос стоит в том, что вот если говорить про печатные платы, вопрос стоит в том, что чем длиннее расстояние будет от CFP, ну, либо от SFP+, до интегральной схемы, которая это делает, то есть, неважно, ASIC, либо FPGA, да, то есть, все, что я вот рассказываю сегодня про FPGA, это все применимо к asic -ам. ну, потому что там те же самые идеи используются, то есть, проблема возникает, если это очень длинное расстояние, то очень большое сопротивление и... ой, не сопротивление, а очень большое затухание получается, да, очень большое затухание, и вы можете видеть, там, CRC-ошибки, То есть, если производитель не очень хорошо сделал, либо использовал некачественный материал. Вот. А здесь конкретно, э, если просто тоже Ethernet говорит, что так как очень сложно сделать э, сейчас одну линию, по которой работает на частоте 100 ГГц, то разработчики стандарта 100G сделали два варианта. Это 10 линий по 10 ГГц, И четыре линии по 25 ГГц. Я Но же я думаю, уточнить там... гигагерц или угу. гигабит. Герц. А, ну, смотри, как смотреть. Если если смотреть именно стандарт, то они говорят про гигабоды. Они говорят именно про гигабоды, то есть они говорят, что это 10 3, 31 25 гигабод. Но это именно получается 1 бит за один такт на частоте 10 ГГц. То есть, это, то есть, в принципе, это именно, именно 10 ГГц. То есть, именно такие частоты передаются по печатной плате из ЦП интегральной схеме и обратно. То есть, как мы вот. разучили в институте, это такие полосковые линии, получаются. То есть, э -э -э Две, два провода между ними, это самое, текстолит. Но вроде сейчас там немножко другая техника применяется. Но, по сути, это все провода просто. То есть, если Ваня говорит про пару, то имеется в виду, что это два провода просто поступает на, в направлении от CFP в FGA. Да, то есть, Правильно? это именно дифферен... да, это именно дифференциальная пара, то есть, один, как бы, одна линия положительная, другая линия отрицательная. Ну, PN, так называемые. Вот, то есть тут одна из самых сложных задач это именно синхронизировать все 10 лейнов между собой, но с этим занимается уровень PCS, и дальше уже интерфейсом CGMia я дает в сторону 100 гигабитного македра. Да? То есть, как мы видим, все идеи те же самые, меняется лишь то, как доставляются данные от того, кто преобразует из оптики либо медиа данные до интегральной схемы. То есть, меняется только процесс, как это происходит, а все основные идеи остаются те же самые. Вот, Ну и вот пару слов о стриминг-интерфейсе, так называемый. То есть, я вот тут взял картинку от интерфейса AXI-4 4 Stream, так называемый. То есть, стандарт 802.3 не предполагает какого-то стриминг-интерфейса от МАКА. То есть он не стандартизирует его, и тут уже кто как хочет, тот так и делает. То есть, Альтера предлагает свой интерфейс, Xilinx использует интерфейс Axe 4 Stream, какие-то вендоры интегральных схем, то есть, я не знаю, Cisco, там либо Juniper, они, может, может быть, свой интерфейс используют, то есть, они пишут свое Mac-ядро, используют свой интерфейс. Но, в целом, большинство идей, которые я сейчас покажу, они одинаковые. Идея заключается в том, что есть вот так называемые данные, и тут вот отображено, что у нас за один такт происходит передача 64 бит данных. То есть, каждый такт э, к нам приходит, от македра будут приходить новые 8 байт. Вот в данном конкретном случае. То есть, если это будет 100 гигабит, к примеру, и ширина 512, о которой говорил э, Павел в своем рассказе, то это будет 512 бит. То есть, наша система, которая затем должна фильтровать, э, там, э, делать какую-то коммутацию и так далее, должна быть готова к тому, что каждый там... Э, к примеру, там 3 наносекунды, если говорить просто же, к нам придут новые 512 бит данных. То есть вот, вот такой вот интерфейс, и все делают примерно вот так. Вот, то есть сейчас, и, я надеюсь, вот тему с подключением физики к интегральной да, сети. Системе... Можно я вам добавлю? А, добавлю. Конечно, а, вот, конечно. Я, я хочу прокомментировать, что вот, вот эта картинка, которая стриминг интерфейс, вот на ней изображена вот такая, м -м, скажем, Повседневная такая работа разработчика под FPGA. То есть вот они, эти разработчики, они очень часто просматривают вот, вот то, как работает их схема, оно иллюстрируется вот именно такими временными диаграммами. То есть если там разработчик программ чаще находится в дебагере, где он видит там ассемблерный код, там вызовы, там стек и так далее, да, то есть у него своя картинка о работе программы, то вот разработчик в PGA, он чаще всего смотрит на временные диаграммы, в которых вот по верхний сигнал, такой вот меандр такой, меняющийся, 0,1, 0,1, задает, соответственно, время, это клок, и все изменения происходят вот по этому клоку. И вот всегда разработчик должен эту картинку анализировать, и она является для него очень важным показателем, ну, практически единственным показателем того, как работает схема. Вот. Ну да, то есть, с одной стороны, разрабатывать под ВПГ легко, потому что ты, в принципе, можешь посмотреть все сигналы, которые у тебя происходят, но, с другой стороны, сложно, потому что этих сигналов может быть очень много. Ну и еще, если возвращаться к этой картинке, тут вот подписано, ну то есть, мы все знаем, что MAC-адрес это 6 байт, и вот как раз вот в первом слове, вот можно увидеть, да, да, да, да, как раз 6 байт, потом начинается SA. Uh -huh. который тоже 6 байт. Да, то есть, получается, мы знаем, что в начале пакета у нас, вот, допустим, 8-байтное слово. Мы знаем, что в нулевом слове у нас первые 6 байт — это destination mac, и следующие 2 байта — это source mac. Затем на следующем слове мы знаем, что у нас еще 4 байта от source адреса осталось. Потом мы парсим EtherType, ну, IP-шники и так далее. То есть, Вот, вот как это выглядит внутри интегральной схемы, внутри Асиков и в и то есть э, та система парсинга, которая есть, она просто знает, что там в первом слове должно находиться вот это, во втором слове вот это. Конечно, это и чуть-чуть изменяется от того количества влана MPLS на смещение, да, которое есть в пакете. Но то есть, это тоже относительно относительно легко решается. Вот. Значит, возвращаясь к. 100 гигабит, то есть чуть-чуть скажу о платформе, то есть э, это уже у нас слайд 14, то есть вот мы сделали такую платформу под названием MetroTech B100, то есть э, имеет 100 гигабитный интерфейс, 40 гигабит, 10-10 гигабитных интерфейсов, все это работает на, использует одну FPGA от Altera, также там стоит э, ComExpress, на котором стоит э, Intel i7, то есть обычный процессор. То есть Вот на следующем слайде такая схематичная картинка, которую я честно взял у наших э, схемотехников, которые. ну, это их план как раз был о том, как это будет все выглядеть. То есть э, процессор подключается линком PCI Express до FPGA и он может э, тем самым управлять FPGA. То есть, во-первых, он может э, настраивать Ну, то есть, допустим, включить порт, настроить фильтр, э, там как-то настроить э, коммутации, но в пределах той прошивки, которая сейчас работает, да, то есть э, также через интерфейс PC Express можно перешить FPGA на какую-то другую прошивку, но в этот момент у вас пропадут линки и потеряется вся коммутация пакетов, которые вот в этот момент происходят. Вот, также к FPGA подключены память DDR и QDR. Вот. То есть. Э, Можно делать буферизацию, например, на этих банках памяти, но прямо сейчас мы ее не используем. На... Но... Core i7 крутится обычный Linux, также был, были написаны драйвера, которые воспринимают FPG как, как обычную сетевую карточку. То есть со стороны Linux это получается 100-гигабитная сетевая карточка, и можно там в Airshark собрать пакеты, которые у вас идут на 100 гигабитах. Конечно, вы не соберете все 100 гигабит, потому что это упирается в жесткий диск и в канал PCIe express от FPG до Intel, ну то есть до процессора, но какую-то часть информации можно получить. Ну, можно также можно отфильтровать. отфильтровать. Да, конечно, можно отфильтровать, то есть какую-нибудь подсеть оставить и 100 гигабит вот, э, посмотреть в реальном времени на AeroShark. То есть это, в принципе, э, не знаю, будет ли это как-то популярно, либо нет, но, в принципе, такая возможность есть и очень удобно, может быть, для каких-то демонстраций. То есть наши партнеры очень любят в AirShark показывать пакеты. Вот они есть на 100 гигабит, а вот они там записались на жесткий диск, к примеру. Ну и тут вот, Пару картиночек. То есть, как это выглядит, как выглядит печатная плата. Вот э, на картинке. Ну, на слайде 16 можно видеть, вот в центре стоит FPG, и вот тут э, там как раз вентилятор, можно увидеть разъем под CFP, под QSFP, по 10 десяток. И то есть в таком в полусобранном виде на слайде 17 картинка, как это выглядит. Ну, то есть Осталось просто крышку закрыть, и все. То есть, если чуть-чуть в историю уходить. То, если не ошибаюсь, печатные платы мы получили в прошлом году где-то в августе. И уже озаботились тем, когда когда к нам должны прийти cfp модуль, потому что мы, конечно, очень переживали за 100 гигабитный интерфейс, потому что мы не разводили его. И я обнаружил для себя, что очень сложно купить в России cfp модуль. То есть они, во-первых, стоят больших денег, вот, а во-вторых, то есть нельзя просто как SFP плюс заказала, и они у тебя есть. То есть, Паш, ты не помнишь, сколько мы ждали CFP-модуля? Ну, не помню, вроде месяца что-то было. Вот. Ну да, ну плюс, то есть это... цена там такая была, что закачаешься. То есть, то есть там цена там 1050 долларов за CFP-модуль, это нормально. Вот. Я ожидал больше. Может быть, есть и больше. Просто я видел конкретно, по-моему, то ли 60, то ли 50 мы видели какой-то этот самый CFP-модуль на, на сайте mm -hmm. у кого-то. Ну, мы взяли, конечно, попроще. На нашем этапе это такие. Это long-range, то есть это специальные, которые далеко, ну, далеко стреляют, они дороже, конечно. Угу. Вот. И то есть мы тогда начали активно разрабатывать, и в качестве первого, что мы реализовали на FPG, это было как раз генераторы, анализаторы пакетов для RFC. Вот то, что как раз рассказывал Павел. То есть там и шлейф и тому подобное. И уже где-то в декабре мы показали демонстрацию 100 для своих партнеров и коллег. И к нам поступило предложение, а можем ли мы на этой платформе сделать собственно, фильтрацию балансиров, балансировку. Да, то есть заказчик захотел, на, что пакеты приходят на 100-гигабитный интерфейс. Там есть, допустим, тысяча правил по MAC-адресам в LAN-MPLS-IP в LAN портами, естественно, с слэш там, там, 24 ну, то есть с произвольной маской. И дальше входной трафик, в зависимости от фильтров, балансировать на 10-гигабитных интерфейсах. То есть, то есть сделать несколько балансировочных групп и как там балансировать? То есть заказчик захотел циклическую и если не ошибаюсь, по нагрузке. То есть по хашам он не запрашивал. Ну, то есть по хашам пока не сделал, но это у нас в планах есть. И самое главное требование, что предъявлял заказчик, это без потери на 100% нагрузки. То есть это как бы самое для него было главное. И то есть как мы все-таки это все сделали. Какие возникают сложности? Сложности заключаются в том, что наш line rate на 100G для размера 64 байта это 148 миллионов пакетов в секунду. То есть я еще привел цифру для 1518 байт. Это получается 8 миллионов пакетов в секунду. То есть так как мы анализируем заголовок пакета, то каждый пакет это запрос к грубо говоря базе данных, где находятся все фильтры на произведение поиска. То есть надо сделать такую систему, которая может 150 миллионов раз в секунду ответить на вопрос, под какой фильтр попало. Вот. Ну, и еще такая чисто FPGA-шная проблема, как раз возвращаясь к производительности, что FPGA, они производительные, конечно, вещи, какие-то задачи они намного лучше решают, чем процессоры. Но нельзя вот на сегодняшний момент сделать в FPGA частоту 2 ГГц, либо 3 ГГц, то есть тех частот, которые есть у процессора. То есть сейчас относительно скромные частоты, то есть это заявляются частоты 550, и для самых последних это 750 МГц. Но то есть к этим числам немного скептически надо относиться. Чаще всего где-то в полтора раза меньше, то что действительно можно выжать. Ну, и получается даже на том чипе, где заявляется 550 МГц, мы выжимаем 315 МГц. Ну, то есть мы используем 315 МГц. И то есть это как бы на самом деле не просто получается. И чем больше чем сложнее становится прошивка, чем больше функций туда добавляется, тем сложнее поддерживать нужную частоту. А если вы не можете поддерживать нужную частоту, то вы не можете гарантировать, что у вас схема всегда будет корректно работать. Зависит это от многих факторов. То есть, например, частота рабочая, зависит от температуры. От напряжений, то есть от многих факторов, которые вы заранее протестировать просто не можете. Поэтому вот это, это важно. Ага. Ну да, то есть. Э, э, ну вот я, если честно, не хотел бы в такие подробности. подробности уходить, но если Чуть по-другому, то есть если, если действительно людям интересно, я скажу в двух словах, что частота в FPGA измеряется чаще всего от одного триггера до другого триггера. Если мы говорим вот про 315 МГц, это значит, что сигнал от одного триггера до другого должен пройти за 3 наносекунды. Ну, то есть, что и составляет там 315 МГц. Если он будет идти дольше, а почему он может идти дольше, это из-за температуры и из-за того, что у вас какая-то сложная логика, ставлю между двумя триггерами, тогда этот сигнал будет идти дольше. Ну, то есть, если вот так очень грубо говорить, то чем у вас получается сложнее схема, тем вам сложнее поддерживать нужную частоту при разработке. Если вы не можете ее гарантировать, то в какой-то момент времени, ну, допустим, я не знаю, там отключился какой-то вентилятор, у вас э, на FPGA поднялась э, температура, и уже у вас начнет она сбоить. Это, в принципе, тоже справедливо для ассиков. То есть, если она не рассчитана на какие-то условия, и там не рассчитана на, той чистот... на, на работу той частоты, которая э, сейчас происходит, то вы можете, э, ну, какие-то могут происходить эти ошибки. Вот. То есть, как мы решили задачу? То есть, мы решили задачу относительно просто. То есть, э, мы сделали, мы избежали внешней памяти. И все делается на внутренней памяти, которая находится в FPGA. То есть в той FPGA, которую мы используем, там всего 50 мегабит памяти. Но вот какой очень хороший есть плюс у интегральных схем, да, то есть это и у Уайсиков, и FPGA, то, что каждый из блоков памяти он полностью разделен от э, другого блока. И за счет этого у вас э, вы можете избежать какого-то бутылочного горлышка и вы выделяете, что вот эти блоки памяти это у меня. Входные фифошки, ну да, то есть входные очереди. А вот эти блоки памяти, выходные очереди, они работают полностью независимо. То есть что у нас происходит? Вот э, такую вот я схемку из той документации в ПГ, что вот мы пишем, я выдрал и то есть, решил показать слушателям. То есть это у нас слайд 20. То есть вот как раз 100-гигабитное да, И из него выходит стриминг-интерфейс. Дальше этот стриминг-интерфейс попадает на цепочку парсеров которые из каждого пакета вытаскивают заголовок. Эти заголовки уже отправляются на цепочку фильтров, то есть на вот эти тысячу фильтров, о которых я говорил ранее. Дальше понимается, под какой фильтр это попало, и информация потом располагается в ну, очереди статусов, так называемых. Дальше в зависимости от статуса, то есть от номера фильтра, под который попал, пакет и решается, куда он будет э, отослан. Ну и также здесь производится балансировка, то есть там рассчитываются скорости, там, ну и прочее. И дальше пакет кладется в одну либо несколько выходных фифошек, а дальше информация передается на э, передающую часть 10-гигабитного македра. Но между этим происходит так называемый, я назвал тут egrs processing, но на самом деле это просто там добавление, удаление различных кулан mpls меток которые производятся на выходном порту. Ну, а подключение к физике я уже рассказывал. да, То есть, со стороны 100 же это будет CFP 10 лейнов по 10 ГГц, со стороны 10 же это будет 1 лейн на 10 ГГц. И вот так оно работает. Каждый из блоков получается независим. То есть, когда происходит передача, либо приемка пакета на 10, либо стажа, Это не останавливает работу других портов, не останавливает работу фильтров, не останавливает работу парсеров и там, статистики, которая здесь крутится, общение с процессором и тому подобное. То есть из-за того, что мы получаем такую э, распределенную схему блоков, все они работают одновременно, и только за счет этого можно добиться какой-то большой пропускной способности. В принципе, у меня все. То есть какие есть вопросы у слушателей, у коллег? Ну, у слушателей вопросов не появилось. У меня их на самом деле много, но мы уже вышли за рамки подкаста. На самом деле я подумал, что довольно много осталось тем неосвещенных и вопросов взадных. Я был бы рад услышать вас в следующих выпусках как-нибудь. С радостью, Марат, очень большое да, да, спасибо. Да. Да, потому что рассказываете, что вы супер интересно. Да, большое спасибо. спасибо, что дали нам возможность выступить. Да, и есть, это очень много. Новый, новый опыт, то есть нам с Пашей. Mm -hmm. Причем очень, я бы сказал, доступно Я почти все понял даже Я, <laughs> вот, я но... в конце вот этот, там где стриминг-интерфейс Я на самом деле поплыл Надо просто по -по посмотреть схемы И вдуматься, а так, я думаю, да. все попереслушать Просто, да, вообще в ну, конце тоже темпами, да. Такими темпами даже я Скоро начну разбираться в этих Проводочках Проводочках Отлично. Выпуск получился глубоко техничным, как я люблю, как мы все любим. Спасибо. Спасибо, ребята, большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо за внимание. Все. Всем спасибо. До скачивания, как всегда, 25 числа. Пишите нам комментарии на почту инфособаклинкмемп.ру, в соцсети и так далее. Я думаю, если у вас будут вопросы у слушателей, то вы их можете задавать, и я транслирую их коллегам, которые сегодня читали доклады, как было сказано. Вот. Всем спасибо большое, всем пока. Пока. Пока. Пока-пока.